Добрый день. Как вы думаете, какое одно из лучших средств против гордыни? Унижение, в принципе, неплохо. Я сегодня, знаете, к какому выводу пришел? Какое еще очень хорошее средство? Безотказно работает. Смерть. Я сегодня, ну, ну, сегодня в 4 утра проснулся, чувствую, дышать не могу. Легкие отказывают. И так покрутился, и так, думаю, похоже, второго дня не получится. Ну, думаю, ну не получится, опять же, я ж не виноват, правильно? Ну, так сложилось. Вот, и, и как-то так принял это все, отпустил, и через полчаса где-то я заметил поразительное изменение. Я стал такой добрый. Я так тепло стал относиться к миру, так думаю, так все хорошо. И тогда я понял, почему говорят, живи, как будто твой день последний. Дело в том, что как раз ощущение того, что мы не просто несовершенны, а мы смертны. И жизнь как взмах крыльев бабочки, опять же, это дает обнуление нашей гордыни, нашей значимости. Чувство значимости – это страшная вещь, особенно сейчас. Понимаете, я занялся диагностикой сначала поверхностных полей, которые зависят от тела. И все было нормально, потому что тело первично, все хорошо. А потом, когда я перешел на другие уровни, когда я увидел, что есть поля, которые определяют нашу судьбу, наше здоровье, вот тогда я диагностирую те поля, видел, какие внешний человек совершает какой-то поступок, что-то говорит, что-то чувствует. Какое имеет значение? Ну, сделал, сделал. А когда смотришь на тонкие виды полей, которые определяют будущее, вот тогда понимаешь, какие катастрофические вещи мы привыкли делать, не понимая этого. То есть начинаешь видеть реальную картину мира. И она начинает далеко отличаться от той, которую мы привыкли так сказать, видеть и как мы мир привыкли воспринимать. Совершенно все по-другому выглядит. И вот тогда я понял, что мы живем в достаточно искаженной системе координат. Вот, допустим, я постоянно последнее время говорю о том, что языческая модель мышления, в каждой в единобожной религии есть остатки язычества. И в нас всегда будет животные моменты, и они будут всегда попытаться брать вверх. Инстинкты будут всегда пытаться заглушить любовь, наше божественное. Это нормальный, естественный процесс. Но когда языческое мышление проникает в единобожие, это со временем дает страшные результаты. Нам кажется, ну подумал не так, сопоставил не так. Катастрофические результаты, и никто этого не видит. Я как специалист в области, так сказать, подсознания, тонких полей, в области, можно сказать, высшей психологии, я вижу это, так сказать, со всей наглядностью. Вот я говорю, что одна из самых главных страшных вещей, которая, так сказать, получилась в замесе язычества единобожия, это неумение объединить божественную, увидеть божественную волю во всем. Это не умение мыслить диалектически. Потому что если человек считает, что добро от Бога, а зло от дьявола, он диалектически мыслить уже не может. Ну и что, но ну не может человек мыслить диалектически, не может совместить противоположности. А что здесь такого? Разве это страшно? Как вы считаете? А чем же это страшно? Ну один мыслит так, один крайностями мыслит, другой более-менее середина. То есть одновременно не середина, а одновременно двумя противоположностями. Это и золотая середина, когда сочетается левое и правое. Но у одного диалектического мышления, у второго нет. Ну и что такое? Что страшного? Энергия не туда. Что еще? Любовь не прочувствовать. Вроде бы, ну и что мышление такое? Мышление такое. Все живут, один хорошо живет, другой хорошо живет. А какие проблемы? А вот теперь смотрите, как это выглядит в реальности. Сборная России по футболу, проигрывает. Она должна, если это мышление единобожника, то ты понимаешь, да, ты специалист, ты классный специалист, но ты проиграл. У тебя есть, так сказать, мнение о себе высокое, но ты понимаешь, что ты сейчас униженный. Это унижение ты примешь, понимаешь, что можно быть возвышенным и униженным одновременно. Это у единобожника. А язычник как будет мыслить? Язычник либо будет крайне унижен, распластался, все, я посыпать голову пеплом. Либо он скажет, да мне плевать на все, я все равно, сказать, кучу денег получаю и прочее. Именно и вот это и демонстрирует российская команда. Нам плевать, это ваши проблемы. То, что мы проиграли, это не наши проблемы. Мы высококлассные игроки, нам плевать на вас, проиграли и проиграли. Мы те же деньги будем получать. Мы будем также бегать по полю, у нас будет все в шоколаде. Нас будет тренировать лучшие тренера, нам плевать на вас. Это свинство, но на самом деле это типичное мышление человека, у которого нет диалектики. Он боится унижения, он хочет быть только возвышен. Он не может представить, что он унижен, он не может извиниться. Человек с повышенной гордыней, тот, у кого нет любви, он мыслит либо левым, либо правым. Либо в полной униженности, либо в полной возвышенности. Естественно, он не хочет быть унижен. Унижен. Поэтому человеку, у которого из души ушла любовь, он все время лезет наверх, локтями, ногами топчет. Он должен быть наверху, иначе он будет внизу. Он панически боится этого низа. И вот это мышление, дикое совершенно, непонятное, оно как раз говорит о том, что полнейшее языческое мышление у команды. Виноваты другие, он никогда не будет виноват. То есть он всегда прав, даже если он прав, он все равно прав. Это ваши проблемы. Вот это мышление язычника. Откуда оно у команды? Да потому что так мыслят, так сказать, чиновники. Высшие чиновники именно так мыслят. У них нет единства. Если нет нравственности, нравственность это единство, мое и ваше. Вот тогда это нравственность. Если я считаю, что я где-то, а вы в другом месте, нравственность уходит, может, единство уходит. Там, где нет единства, там нет любви. Футбольная команда копирует чиновников, которые там приехали на Олимпиаду в в Канаду и пропили все деньги, прогуляли и плевали им на команду и все то, что нужно было делать для команды, взяли для себя. Все же это видят и они им подражают. И чиновники не пострадали. В России главная беда это безнравственность, а безнравственность это разъединение людей. В таком случае чиновник всегда прав. Чиновник не, чтобы он, он продал свою страну и не, не понесет никакой ответственности. Он бы даже награду получит. Вот проблема России в чем. Если мы посмотрим поведение, сказать, лидеров светских, то как раз футбольная команда их копирует. Но она копирует не только поведение светских лидеров, но и духовных. Когда патриарху присваивают золото-серебряную Калоша, а он пытается посадить в тюрьму тех, кто его, сказать, слегка покритиковал, это что означает? Это означает, то, что случилось, это не мои проблемы, это ваши проблемы. То есть человек, который мыслит крайностями, он не может понять, что без критики невозможно развитие. Он пытается критику уничтожить как таковую. Но это же знакомая картина. Когда человек не может воспринимать другое мнение, другую противоположность, то закон единства борьбы противоположности перестает работать, и начинается медленное умирание. И мы видим совершенно языческую схему мышления и у светской власти, и у духовной. Вот в чем катастрофа России мы сейчас ехали в машине и вдруг неожиданно услышал голос Высоцкого он пел песню, которую до этого никогда не слышал начиналось так начиналось, я думал, что больше не увижу концлагерей я думал, что я увижу других людей потом фраза если украл, то банально в тюрьму если много знал нет, если украл то банально просто и сел. Если много знал, то расстрел. Песня потрясающая, я первый раз услышал. То есть особенность советской власти какая была? Украл, сел, много знаешь, расстреляют. Почему? Потому что тот, кто много знает, он может стать оппозицией. Многознающий человек может критиковать власть, может сделать ей оппозицию. И может ее даже свергнуть. А сказать, власть не понимает, что без оппозиции, без другого мнения развития не будет. При линейном мышлении, при языческом мышлении нет оппозиции. Есть враги, которых нужно уничтожать. И вот это была схема мышления советской власти. Не было противоположного мнения. Была только абсолютная правота Компартии во всем и истребление инакомыслящих. Постоянно мясорубка работала. Но эту схему Компартия взяла у религии. Религия также сжигала инакомыслящих. И вот я сейчас смотрю на нынешнюю Россию, вот эти законы, которые начинают закручивать, сказать, у российского народа была только одна возможность протеста, это забастовки нельзя делать, сокрыто. Любые формы протеста, то есть обратной связи, начинают закрывать. Выход на улицу сейчас облагается гигантскими штрафами. Чего хочет власть? Власть хочет истребить оппозицию. Власть хочет... Быть абсолютно правой. Те же самые грабли. Чем это закончится, это прекрасно известно. Почему? Почему же тогда власть так самоубийственно поступает? У нее другой модели нет. Она развивается в рамках своего мышления. Власть целенаправленно, методично хочет истребить любую оппозицию в России. Но теперь обернемся к оппозиции. Что делает оппозиция? Она должна как бы э, сказать, спасать страну. О чем думает оппозиция? Вы думаете об интересах народа и страны? Ничего подобного. Оппозиция мечтает занять место власти и также душить других. Оппозиции, цель оппозиции, не спасти страну, не отстоять законы, которые позволят нам быть едиными, не отстаивать нравственность. Цель оппозиции только одна – сместить власть. Все требования, все лозунги оппозиции, долой Путина и так далее. Но дело в том, что когда власть смещается, возникает хаос. Это прямой путь к распаду России. Оппозиция чётко и последовательно, вместо того, чтобы отстаивать законы, нормы и правила, которые позволят стране объединиться, быть разным и не распасться, оппозиция работает на уничтожение России, на хаос и дестабилизацию. Понятно, значительная часть оппозиции проплачена сказать, спецслужбами других, других стран. Но, это, но и поведение оппозиции – это тоже результат такого мышления. Оппозиция не может соединить две крайности. Если эту оппозицию поставить на место власти, она будет также истреблять любого неугодного, сначала легально, законами, а потом уже чем угодно. Мы видим одну и ту же катастрофическую тенденцию, абсолютное неумение видеть противоположное мнение, примириться с ним и создавать что-то новое. Диалектики нет никакой. Это катастрофично. И поэтому, так сказать, когда смотришь на лидера, который шарахается влево-вправо, ему перестаешь верить. И такое государство распадается. Вот отсюда все эти начинаются драконовские меры. Вот в чем проблема. Что такое безнравственность? Это когда утрачиваешь ощущение единства с народом и страной. Горбачев был безнравственным человеком и остается им. Поэтому он 50 тысяч квадратных километров совершенно спокойно отдал, не лишь в Тихом океане. Через Шеварнадзе отдал Америке. Нет проблем. Продавал страну, отдавал ее просто так из-за страха, из-за, сказать, из-за корыстности своей. Куски территории отдавал. Ельцин пытался все 258 месторождений главных месторождений страны с потрохами отдать, продать Америке. Почему? Потому что его личное благосостояние было важнее благосостояния народа. Диагноз какой? Безнравственность. При Путины земли отданы Китаю, вот сказать, в Хабаровске там где остров отдан. При Медведеве 90 тысяч квадратных километров моря отдано Норвегии. Что это такое? Это ущербность мышления. Когда человек не может мыслить категориями, что я часть страны, что я часть народа, что мы все едины, ему продать страну по частям в розницу совершенно никакого труда не составляет. И тогда предатели будут награждаться орденами, а честные люди будут сидеть в тюрьме. Вот это и есть безнравственное государство. Такое государство не может долго жить, просто не может по определению. Но в основе этого лежит не плохой политик или плохой кто-то, в основе этого лежит неверный способ мышления. Нынешний языческий способ мышления, который проник во все так сказать, области нашего, нашей деятельности, он убивает все, Потому что языческий стиль мышления, который исключает единобожие, он может только рабовладельческий строй успешно так сказать, продвигать вперед. Но цивилизация это на очень высоком уровне. И мы что получаем в результате? Мы видим совершенно странную картину, когда уровень технически высочайший, а уровень нравственный все хуже и хуже. Идет просто распад. Вот я вам задаю вопрос, почему на Западе так, так, так модна патология сейчас? но у нас в России ансамбль тату, пока не объявили себя лесбиянками, на них не обращали внимания. Только объявили, мы лесбиянки, все заголосили, побежали их смотреть. Без патологии сейчас народ не ходит на что-то. Нормальный человек не интересен. Как вы думаете, почему? Подобное притягивает подобное, да. Но в принципе, что получается? Что такое мода? Мода – это новая тенденция, которой следует большинство. Согласны? А сейчас тенденция умирания в западной цивилизации. Поэтому модно умирать. Что такое патология? Это умирание души. Поэтому там, где демонстрируется смерть души, распад, нравственные так сказать, деформации, это становится модным, и за это люди получают огромные деньги. Потому что модно умирать сейчас. Но, естественно, такая мода чем окончится, это понятно. Но это трагедия не только России. Такое же совершенно так сказать, плоскостное мышление с абсолютным неприятием так сказать, мнения другого, оно и Украине. И те же самые проблемы здесь. Но лидер, так сказать, современной цивилизации Америка, вот тут мне вчера записку написали, посмотрим, как она поживает. Причем, что интересно, я с удивлением узнал, что в Америке уже несколько лет проходят серьезнейшие демонстрации, по 100 тысяч человек выходят на улицы. Нигде об этом не говорится, ни по телевидению. В интернете и то уже контролируется, в интернете проскочила там пару раз и исчезла. Что делает американское правительство? Оно не понимает, что все ширящийся протест народных масс – это показатель того, что общество больно, что ориентиры сбиты, что маяки перестали работать, общество идет к гибели. Вместо того, чтобы понять и измениться, создать новую систему координат и направить общество на спасение, что делает правительство? Оно истребляет. Пытается истребить, контролировать и подавить оппозицию. Почему? Да потому что мы так мыслим 2000 лет. Как мы относимся к болезни? Что написано так сказать, в индийской философии, что сказано в иудаизме и о чем говорил Иисус Христос? Что болезнь – это расплата за грехи. Если общество больно, значит, ты грешен, общество грешно, значит, а что такое грех? Это утрата правильного мировоззрения и правильного поведения, это утрата любви. Значит, нужно заботиться о нравственности, нужно наказывать воровитых чиновников, нужно заботиться о народе, нужно ощутить единство, вводить новые законы, которые помогут человеку опять стать нравственными. Что мы видим вместо этого? Совершенно другое. Что делает медицина? Она что, понимает, что болезнь – это знак неблагополучия и пытается вылечить человека? Она пытается уничтожить болезнь как таковую, или ее признаки. Солпадеин – скушай, боли не будет. Вот логика современной цивилизации. Она пытается бороться с красной лампочкой, разбить красную лампочку, которая говорит «опасность, опасность», а потом начинается авария. И такое отношение к болезни… Такое отношение к неприятностям, которым все вот этот черт сделал и так далее, все не понимают, что неприятности также от Бога. Это знаки, это предупреждения. Начинай меняться. Не хотят люди меняться. Им легче уничтожить, разбить лампочку и уничтожить признаки опасности. И вот по этой схеме, если мы так относимся к болезням, мы что будем по-другому относиться к забастовкам или каким-то знакам опасным? Нет. Поэтому сейчас э, чипирование, вы знаете, готовится везде и в Украине, и в России. А в Америке оно идет полным ходом. Вот записка. Благодарю, Уважаемый Сергей Николаевич, благодарю вас за ваши книги и лекции. DVD. Работаю давно. Я большая лентяйка. Свои проблемы знаю. Даже в новой книге не было главы вожделения. Перед семинаром умерла собака мужа. Он долго кашлял. Сейчас легкие чистые. Дело в том, что Семинар это настроение на божественную энергетику, на, нам 2000 лет убеждали, что божественная энергетика только лечит и спасает, да, она лечит и спасает, но душу спасает, а тело при этом может умирать и болеть, а об этом всегда молчали, потому что язычество это приоритет тела над душой, над нравственностью, поэтому представлялось так, как у Христа за пазухой, в Бога парил помолился, грехи снялись, болезни прошли, А у некоторых людей, которые верят в Бога, наоборот, начинается куча проблем. Но про это молчали, потому что это выходит за рамки языческого мышления. Прикосновение грешника к божественной энергии может стать смертельным. Об этом сказано в Ветхом Завете. Вспомните, когда к горе Синай подходили, сказали, только священники, остальные умрут люди, они несовершенны. Но про это никто не хочет говорить. У нас логика человеческая заполонила все. Вот вчера была записка про женщину, которая там мужа привораживает и так далее. Она нарушает закон. Но часто мы не понимаем, чего. Вот один человек ведет себя по-свински, у него все отлично. А второй честный, добрый, а у него все ужасно. Но когда мы говорим по-свински честный, добрый, мы имеем в виду -то логику человеческую. А Болезни даются не за, сказать, отношение к людям и к Богу коррелирует, но в первую очередь за отношение к Богу дается или снимается болезнь. И вот одна женщина прекрасная, добродушная, и за мужем ухаживает, и, сказать, никого, полуслова никого худого не сказала. Она болеет, у нее дети умирают. А вторая сволочная особа, живет как хочет, и здоровье шикарное, и с детьми все хорошо. И люди говорят, а где тут Бог? А на тонком плане все очень просто. Первая добрейшая, прекрасная женщина сделала первые три беременности аборт. Муж сказал, не хотела, рано было, институт надо было оканчивать. Поубивала троих детей, потом очень долго обижалась на мужа. Потом жить не хотела, потому что, когда женщина делает аборт, это программа уничтожения собственных детей, а программа уничтожения собственных детей – это уничтожение всегда мужа. Он же тут, часть их, дети часть его. Поэтому женщина, делающая аборт, убивает не только своего ребенка, она убивает мужа и себя. И когда у нее формируется агрессия к мужу, механизм убийства мужа, муж начинает ее колотить, изменять, пить, разводиться. Поэтому, если первый аборт сделан, то, извините меня, рассчитывать на здоровье или на нормальные семейные отношения уже гораздо сложнее. Так вот, она чудесная, добрая женщина. Муж ее колотит, выпивает, она болеет. И все говорят, за что, где тут Бог? Она жить не хотела, убивала любовь. На мужа обижалась, убивала любовь. Аборты делала, убивала любовь. А вторая стерва абортов не сделала. Унывала, не унывала. На мужа не обижалась. Рожу, как говорится, царапала, но без обиды. И у нее железное здоровье. А потому что она божественных законов-то не нарушала. Мы утратили понятие божественной логики. Мы считаем божественной логикой сугубо человеческую, языческую логику, которая живет на инстинктах. Вот я подумал, как можно человеку объяснить разницу между божественной и человеческой логикой. Вот представьте, человек начал молиться. Христос говорил, любая ваша просьба исполняется. Человек начал молиться и просить миллион долларов. Или 10 миллионов, скажем. Вот он молится полгода, год. Знаете, как в Америке сейчас очень можно? Загрузи сознание, фильм «Секрет». И на выходе 10 миллионов. Только правильно, так сказать, цифру напиши и пошел. так сказать... И вот человек начинает молиться. «Господи, дай мне 10 миллионов долларов». Самое интересное, что э этот механизм начинает исполняться. Знаете, что дальше? Шел по улице, проехала машина, ноги отрезала. Он молится. Он не знает, что это исполнение его желаний. Странно выглядит, да? Но это исполнение его желаний. Молится дальше. «Господи, дай мне 10 миллионов долларов». Сын умер. А это исполнение его желания. Механизм работает на самом деле. Он молится дальше, «Господи, дай 10 миллионов долларов». У него обнаружили рак, через полгода умер. Вопрос, где тут исполнение желаний? Оно было. Знаете, как это исполнение выглядело? Он молится, «Дай мне 10 миллионов долларов». Но если он их получит, его душа будет, так сказать, гнить, потому что его деньги испортят. Они убивают незаметно счастье человеческое, и дом очень сильно бьет и большие деньги. Как спасти его душу? Его готовят 10 миллионам, но для начала нужно ноги отрезать, тогда так сказать, зацепка за судьбу уменьшится, и душа будет почище. Он продолжает молиться, но если он будет молиться, и он уже эти деньги готов получить, тогда он убьет не только себя, на уровне души мы все едины, но и своего ребенка И ребенок умирает, деньги на подходе. А дальше деньги вот-вот уже подойдут. А он, так сказать, внутренне даёт бешеный взрыв агрессии, потому что деньги полностью разрушат его душу. Ему дают рак, он умирает, а в следующей жизни он получит эти 10 миллионов. Потому что он уже привел себя в порядок. Но правда, если при смерти очень долго негодовал, это уже еще. подожди одну жизнь, еще пройди такую же процедуру, и в третьей, четвёртой у тебя точно будет 10 миллионов долларов. Так вот, самое главное, что на тонком плане идет исполнение его желаний, четкое исполнение. А на внешнем плане, правда, это выглядит по-другому. Так вот, по божественной логике он попросил и получит самое интересное, но не сразу. Это как в анекдоте, Господи, что для Тебя миллион лет? Одна секунда, что для Тебя миллион долларов? Медный грош. Дай мне медный грош тогда, подожди одну секунду. Это божественная логика. Но мы этого не понимаем. Так вот, перед семинаром умерла собака. Но если перед семинаром умерла собака, это означает, что программа с детьми очень неважна, вы это понимаете. То есть, сказать, э, серьезные проблемы. Муж долго кашлял с, с легкими проблемами. Это тема гордыни. Это тема поклонения благополучной судьбе. Что такое поклонение благополучной судьбе? Когда ты грабишь кого-то, это и есть поклонение инстинкту самосохранения, то есть благополучной судьбе. Америка грабит всю цивилизацию, все человечество уже 70 лет. Когда в конце Бреттон-Вудское соглашение было заключено, в конце Второй мировой войны, доллар стал резервной валютой, после этого главное, что стало продавать Америка, не станки, не сказать, какое то сказать, технические новинки, а просто зеленые бумажки. Этими, продавая зелеными бумажками, Америка ограбила весь мир. Поэтому ее уровень жизни в 5-8 раз выше, чем он должен быть. И сейчас, когда эта финансовая пирамида начинает обрушаться, все понимают, что если будет в 5 раз меньше уровень жизни в Америке, то Америка не жизнеспособна. Все выйдут на улицы, в первую очередь негры и латиноамериканцы. Они, работают, они все живут на пособии, они работать не хотят. Поэтому нужно ввести законы, согласно которым просто можно будет часть населения истребить. Под различными предлогами. При фашизме это была другая раса. А в Америке это будет, скажем так, можно придумать такую схему. Этот человек – возможный террорист в будущем. Признаки возможного террориста – темный цвет кожи, недовольство властью. Ну и так далее. Мы живем в США. У меня нет у меня нет туда желания сегодня возвращаться. Uh, уже подписан приказ Обамы о вживлении чипов с марта 2013 года в течение трех лет всем американцам. Я чувствую, что в конце ноября, в декабре 2012 там явно что-то будет. Уже открыты трудовые и концлагеря. Но я об этом давно говорил. Дело в том, что любой человек, который не согласен с системой, если система языческая, если в ней нет диалектики, а диалектика только в единобожье то система не может развиваться, она развивается по системе удавки, она постоянно будет истреблять инакомыслящих, протестующих и прочее. В России это называлось борьба с врагами народа. Постоянно шло истребление. Сначала это были белые, Потом, сказать, сначала это были аристократы. Нет, сначала не убивали белых, потом убивали аристократов, потом убивали кулаков, потом убивали ученых, потом убивали врагов народа, потом убивали любого, кто протестовал против системы уже без разбора. Постоянно убивали, убивали и убивали. Как только перестали убивать, это было в 70-х. Страна погибла. Страна начала распадаться. Потому что если нет цели, если нет четкой, понятной программы и идеологии, и нет принуждения постоянного, страха смерти, система нежизнеспособна, она начинает распадаться. Никто из вас не задумывался, почему. Ведь, понимаете, вот сейчас в России сидят политологи, говорят о том, что будет и прочее. Меня поражают эти разговоры. Очень умные люди, прекрасные идеологи. Но для того, чтобы узнать, что с Россией будет настоящим, посмотрите в прошлое и поймите, что с Россией было в прошлом. Вот мы сейчас сидим здесь в зале, и каждый из нас испытывает определенные эмоции. Вот то, что вы испытывали в прошлом, сейчас у вас будет в настоящем. Это будет вашим здоровьем, вашей судьбой и всеми вашими возможностями. Все, что вы чувствуете сейчас, будет вашим вашем будущем. Если Советский Союз распался, Если сейчас у России гигантские проблемы, то, наверное, причина это в прошлом кроется. Для начала давайте попробуем на один очень простой вопрос, почему единственная страна, наверное, за всю историю человечества в любой стране всегда поддерживалась элита. В любой стране всегда умный, работящий, честный, нравственный, поддерживался, потому что без этих людей страна не жизнеспособна. Единственная страна, наверное, в истории человечества, целенаправленно истребляющая лучших людей. Те кулаки – это энергичные умные крестьяне. Убивали всех, убивали кулаков, убивали прицельно аристократов, убивали лучших, умнейших. Цвет нации, причем истреблялся во всех проявлениях, убивали ученых, крестьян, аристократов, военных гражданских, убивали постоянно, истребили, выкосили генофонд нации. Это уникальное явление в истории человечества. Я не, не слышал ни разу, чтобы кто-то попытался понять, почему это произошло. Как вы думаете, почему? Меньшинство, меньшинство, меньш, меньшинство всегда управляет большинством. Фазжак всегда один, а В стаде, сказать, не бывает 10 вожаков и 10 членов стада. Агрессия нее еще. Как вы думаете, почему? Агрессия извне была постоянно, но не убивали лучших людей в государстве ни в одном и никогда. Дело в том, что если убивался лучший цвет нации, то это не просто случайно. Это система. И эта система с чем может быть связана? С мышлением. Значит, в мышлении человека так сказать, советского был какой-то страшный изъян, который привел к смерти десятки миллионов людей, причем лучших. И знаете, в чем суть этого изъяна? В том, что идея коммунизма и социализма было привязано к классовым понятиям. Система ложных координат это система Маркса, которая сказала, что капиталист грабит рабочего. Государство грабит сейчас гораздо больше рабочего, чем любой капиталист. Ложные координаты Маркса заключались, заключались в том, Он был прав в каких-то моментах, когда говорил, что из-за 300% прибыли капитал готов на любое преступление. Абсолютно точная характеристика. Но Маркс все свел не к первичности души, не к важности души, а к важности тела. Вся система социализма и коммунизма строится на приоритете тела. Вот мы сейчас тело изменим, вот сейчас отношение к собственности изменим, отнимем средства производства и дальше будет рай. То есть все привязано так, к понятию класса и понятию строй. И вот эта модель ложная, ложных координат, она до сих пор в мире. Вот представьте, сейчас сидит эта мировая элита, верхушка. Они понимают, что цивилизация погибает, они хотят что-то сделать, а у них нет моделей. У них система координат изувеченная. Объясню почему. Какие есть возможные типы государств? Понятие строй. Их только два. Это капитализм и социализм. Кто-то знает другие формы? В современной классификации их нет. Социализм показал свою э, нежизнеспособность. Остается одна только проверенная система. Это капитализм. Других систем нет. Поэтому как ни крутись, вернешься к капитализму. А капитализм это свободный рынок. И значит, свободный рынок не остановить. А свободный рынок, как раковая опухоль, требует постоянно покупать и продавать, истребляя ресурсы и будущее сказать, человечества, истребляя экологию и все что угодно. Свободный рынок стал работать, как раковая опухоль. Значит, что получается? Социализм привел к гибели десятков миллионов, капитализм приводит к гибели всей цивилизации. Но других моделей нет. Так вот, нужно понять, что нет капитализма и нет социализма. А есть две крайности: попытка, так сказать, христианства религию соединить с наукой. Что такое социализм? Это попытка создать Царство Божие на земле, так сказать, новую нравственность, игнорируя религию, которая с этим вопросом не справилась. Что такое капитализм? Нет капитализма, а есть общество, которое утратило веру и нравственность. Есть общество, в котором религия стала заниматься коммерцией. Есть общество, в котором не нравственное стала главным, а деньги стали главным. Работа, деньги и прочее. И это, это общество можно назвать как угодно. Значит, дело не в том, что есть капитализм или нет капитализма, а, есть, а главное система кардинальная. Есть и вера или ее нет. Так вот, в капитализме не было нравственности и веры. В социализме не было нравственности и веры. В фашизме не было ни того, ни другого. Поэтому все системы социальные были обречены на гибель. Сейчас загибается капитализм. Почему в России убивали лучших? По очень простой схеме. Потому что, сказать, социалистическая теория говорила, мы живем в классовом обществе, и сейчас класс богатых уничтожает класс бедных. Он уничтожает, давит, и мы это видели. Но на самом деле не было класса богатых. А была элементарная элита, кучка, которая по языческой схеме рабовладельческой системе координат жила. Всегда в обществе будет элита, но когда эта элита начинает прессовать, уничтожать свой народ, хапая все, это уже это не классовая, так сказать, антагонизм. Это элементарное падение нравственности, утрата веры. Это система языческих координат, то есть рабовладельческий строй. Вот он и был в России, и это рабство освещалось спокойно религией и принималось. И монастыре были свои рабы, и все это было нормально. Общество приняло языческую систему координат. Что дальше? А дальше народ верит, что Царь Святой. Он считает, что его все обманывают, он чистый. Народ идет в 905 году к царю-батюшке жаловаться. А царь-батюшка, который живет в рабо системе координат, возмущен тем, что холопы идут и вышли на улицы. Это не может быть. Он не должно быть в его идеальном государстве, где он наместник Божий, не должно быть протестов. Просто это невозможно. Оппозиция. Царь этого не может понять. Поэтому он дает приказ холостыми не стрелять патронов, не жалеть. И людей начинают убивать. И вдруг люди поняли, что царь-то негодяй, что у царя нравственности нет. Люди вспомнили ходынку, коронацию, когда было задавлено гигантское количество людей. И нужно было отменить эту коронацию. Но приехали зарубежные гости, и куча цветов было, а они могли завять. И царь говорит, продолжаем. Ему плевать на задавленных людей. Так вот, смерть царя была уже тогда предопределена, когда он начал делать эти вещи когда он отказался от единения и любви к собственному народу, когда он позиционировал себя как небожителя, абсолютно правого во все. Что получилось дальше? Это ведь тенденция существовала не пять лет, не при Николае II, Она существовала еще сто лет до них. Вспомните, кажется, это я ошибся, про Лермонта говорил, Пушкина стихотворение. «Самовластительный злодей, тебя твой трон я ненавижу». Кто автор? Пушкин вроде. «Твою погибель, смерть детей с жестокой радостью вижу». За сто лет до гибели Николая II и его семьи все это уже было видно на тонком плане. Власть, которая утратила диалог с народом, с народом, обречена. Она погибнет вместе с государством. Мы это все прошли. Мы сейчас опять идем по той же схеме, потому что мышление наше на самом деле не изменилось. Так вот, когда по так сказать, схеме социализма один класс давил другой, после революции, ведь обещали бесклассовое общество, После революции сказали, что мы все равны, у нас нет э, больше частной собственности. А что на самом деле произошло? На самом деле революция была не равенством всех людей, а сменой классов. Править стали бедные. И бедные стали истреблять богатых. Бедные стали мстить богатым. Поэтому, на самом деле, после Великой Октябрьской социалистической революции, как это принято называть, или, как это сейчас говорят, Октябрьский переворот, на самом деле возникло то же самое классовое общество. Или, говоря моим простым языком, возникла та же схема перераспределения элит, где узкая часть от имени всего народа начала истреблять своих конкурентов, оппозицию. Кто мог быть оппозицией? Ученые, офицеры, аристократия кулаки их всех убили поэтому дело то не в социализме а дело в том что в языческой системе координат одна часть должна убивать других и чем умнее человек чем он талантливее тем больше опасность он представляет и его надо можно сказать гнать в тюрьме убивать и вот когда я сегодня ехал в машине слышал эту песню высоцкого Тогда он говорит, я думал, что я вы, вы, не будет концлагерей. Я вышел из лагеря, и я ходил по мертвому городу, видел мертвые лица людей, где не было ни радости, ни горя. Мы из, от этого ушли, об этом пел Высоцкий. Мы к этому идем, потому что наше мышление не изменилось. Мы считаем по-прежнему, что добро идет от Бога, а зло от дьявола. При такой системе координат мы обречены на концлагеря. И будут чипы. В Америке уже чипируют людей. А что такое? У вас кошечку чипировали, она себя хорошо чувствует? Ну, видите. Ну и вас чипируют. Ну а попутно за вами будет наблюдать через чип, контролировать ваше здоровье. И если что, останавливать сердце ваше, если вы что-то как-то неправильно себя будете вести. Причем, сказать, есть несколько там синие, красное, белое в Америке. В первую очередь истребляться будут те, кто хоть раз высказал недовольство системы американской, американской демократии. То есть раньше были войны, а сейчас нет войн. Вы знаете, что сейчас есть? Распространение демократии американской по миру. Есть восстановление демократии в какой-то стране. Сейчас можно в любую страну послать войска, и это будет называться восстановлением демократических свобод. Войн-то уже нет. Есть одна только битва за демократию. То же самое было при социализме. Под красивыми лозунгами истребляли людей миллионами. Все, что сейчас происходит с Америкой, мы уже проходили в Советском Союзе. Вот я писал об этом в книжках. Посмотрите с ужасающей точностью все это повторяется. И в основе этого лежит не какой-то строй, не какая-то мировая элита, не какой-то класс какое-то государство в основе этого лежит совершенно примитивная животная система координат в основе этого лежит псевдо единобожие где говорят о христе искажая абсолютно все то что он говорил где на первом месте инстинкт самосохранения а потом любовь где нравственность не нужна где есть только целесообразность контроль власть все что угодно деньги но не любовь и нравственность где единство не подразумевается. Вспомните историю Византии. Все началось с чего? С безнравственности. Религия стала заниматься коммерцией, бешено стала заниматься в лице монастырей. Что пошло дальше? Ей подражает власть, верхушка. Они тоже начинают обворовывать народ. А потом все эти олигархи уже настолько обворовали, что они даже не дали денег на защиту Константинополя. И когда пришел султан, он говорит, Я не понимаю, почему вы не дали денег? Да вот, для вас и так далее. Сохранили. Ну хорошо, денежки сюда, головы туда. То есть убиты были все эти, вся эта знать, все эти олигархи, они были истреблены, потому что этих людей нельзя было оставлять живых. Они предали свой народ. И мы сейчас тоже видим в России. Люди нахапали денег, вывезли их за границу, ими управляют, через них истребляют Россию, разлагают ее. И они надеются, что эти деньги сохранят. У них эти деньги отберут. Право сильного. Они думают, что Запад четко выполняет свои обязательства. Оказывается, ничего подобного. Там, где деньги, там нравственности нет. И начинают в этом убеждаться последнее время. А все к чему сводится? Все сводится к элементарной вещи, неумению правильно мыслить. И еще одна очень важная, серьезная вещь, которую утрачивает единобожник. Тот человек, который считает, что добро от Бога, а зло от дьявола, простить не сможет. Потому что прощение – это принятие боли. А боль я приму только тогда, когда я считаю, что это боль от Бога. Если это боль от какого-то грязного, мерзкого существа с копытами, поверьте мне, принять невозможно. Поэтому человек, который называет себя верующим, но считает, что добро от Бога, а зло от дьявола, он поп... По схеме прощать не может. Он может либо ненавидеть другого, когда получил обиду, либо ненавидеть себя. Он будет топтать либо других, либо себя. Так вот для большинства верующих понятие христианского смирения это топтать себя. И вот фильм Месть, где мальчик абсолютно беззащитен, его отец его бьют, он даже руку не поднимает. Это есть фильм о том, как человек критической ситуации убивает себя, потому что он может делать, жить только в двух позициях. Убивать себя или убивать другого. И показаны эти два мальчика. Один готов убить себя, он абсолютно беззащитен, над ним издеваются, смеются, а другой готов убить другого. В конечном счете, они взрывают машину обидчика, чудом выживает вот тот, у которого сильнее программа самоуничтожения, который убивал себя. И понимаешь, что в такой системе координат, где ты либо убиваешь себя, либо другого, Рано или поздно дело кончается войной или смертью. Поэтому современная цивилизация обречена на войну, она обречена на гибель, если она не изменит систему координат. Но начинается все с нас. Если я понимаю, что все от Бога и добро, и зло, если я понимаю, что любая ситуация от Бога, и она работает на любовь, если я понимаю, что мое Я Божественно, то есть вечно, Я перестаю серьезно воспринимать этот мир, я перестаю его внутри бояться. Жизнь я начинаю воспринимать как игру. А в игре есть главное правило – любовь, накопление ее. И когда я жизнь воспринимаю как игру, я начинаю меняться и развиваться. Потому что если у вас есть страх, меняться вы не можете. Если у вас есть страх, прощать вы тоже не сможете. И развиваться вы не будете. Так вот, чтобы утратить страх, нужно понять, что наше Я Божественное. Мы, по сути, мы дети Божьи. Об этом Христос и говорил. Мы вечны по сути. Если я вечен, я не буду бояться будущего и не буду сожалеть о прошлом. Всего-навсего возвращение в нормальную систему координат. Если все от Бога, то любой человек, обидевший меня, тоже послан Богом. И я обязан его простить, потому что если я его не прощаю, я не прощаю Бога. А непрощение означает агрессию. Я хочу убить Бога. Естественно, я должен погибнуть после этого. И только тогда, когда я понимаю, что все от Бога, тогда я могу простить, увидев Божественную волю и принять ситуацию, принять прошлое, не бояться будущего и правильно относиться к настоящему. Так вот, давайте еще раз переберем главные моменты в жизни и поймем, что все дано выше, и виноватых нет. И снимем малейшие претензии, недовольство, осуждения и уныние. Прошу. Хорошо. Вот здесь вопрос интересный. От бабушек два вопроса. От наших бабушек мы получили информацию, что нельзя мыть головку ребенка, нельзя мыть голову по большим церковным праздникам и что женщине нельзя в первую очередь крестить девочку. Почему? Трудно сказать, надо подумать, но я думаю, почему. Дело в том, что в церковные праздники, Идет высокая энергетика, отрешенность, а вода смывает, влияет на энергию. Поэтому, когда вам плохо, лучше принять душ, когда хорошо, лучше не принимать. Я об этом говорил. Ну, я некоторые вещи повторяю. Почему нельзя первую крестить девочку? Наверное, мальчик все таки это другой пол, какая-то внутренняя отстраненность. Крещение – это очень ответственный момент, это тонкий план. И пока не могу объяснить, но, наверное, связано именно с тем, что пол похож. Прочитали все книги, просмотрели многие DVD, около семи лет работаю с вами, но на этом семинаре столкнулась с банальным поносом. Ничем не останавливаем уже четвертые сутки, и никак не могу понять, по какой же причине, и что за чистка идет. Спасибо, с благодарностью. Но Дело в чем... Дело в том, что я говорил о том, что, сказать, лет 15 назад, что по моей диагностике получилось, что главная серьезная информация воспринимается кишечником. Я помню, как на меня, сказать, надо мной издевались и священники, и ученые, как это он говорит кишечником, думает, ха-ха, человек венец природы, хозяин природы и так далее. А сейчас все чаще натыкаюсь на информацию о том, что весь кишечник обернут, нервными гангелями, что есть нервные узлы и что реально получается, что самая первичная информация получается и обрабатывается кишечниками, вот этим районом. Почему? Потому что кишечник существовал тогда, когда мозгов еще не было. Поэтому, так сказать, энергетикой кишечника, ведь мы думаем-то полем на самом деле. И, сказать, самую главную базовую информацию принимает первичные слои полей. Это наша душа, И наши, так сказать, архаические структуры, поэтому в районе кишечника происходит базовая переработка информации, а потом ее уже осмысляет мозг. Вот, так вот, что получается, когда информацию нужно взять очень серьезно, и вы не готовы, у вас либо болит живот, либо понос, нужно, чтобы воспринять серьезную информацию, нужно голодать. Нужно очистить кишечник от еды, потому что он занятый едой, кишечник отказывается думать. Значит, если у вас 4 дня понос, значит, первое, Вероятно, информация новая и достаточно глубинная и серьезная. Второе, может быть, какой-то новый для вас аспект, который нужно очень усвоить, это жизненно важно для вас, а вы все не о том думаете. Поэтому нормально идет процесс подготовки к информации. Ну и в принципе, эта информация, которую я сейчас даю, она действительно новая потом увидите, и она внешне вроде бы идет как разговор, на самом деле плотность достаточно высокая, некоторые закрываются, а некоторые, которые хотят получить, вынуждены проходить процедуру чистки. Какой вопрос? а что означает кишечная палочка везде? Дело в том, что и глисты, и кишечная палочка, я объяснял, в каждом из нас есть и глисты, и кишечные палочки, и стафилококк золотистый, но как только начинается программа самоуничтожения у ребенка, он или бьется головой, или у детей почему-то программа с в основном идет через кишечник, падает энергетика кишечника, и там тут же резко боли возникает, вздутие живота, различные микробы, глисты, кишечные палочки и так далее. Это всего-навсего говорит о том, что у ребенка резкая подсадка энергетики. Ну а дальше, почему это уже, я думаю, и так понятно. Нынешний семинар совпал как раз с кадышами. Это случайность или сознательный выбор? У вас на форуме дали ссылку на информацию, где сказано, что на Икадыше должна быть сухая голодовка с последующей чисткой соленой водой организма. Как почувствовать золотую середину, что именно для тебя лучше подходит? Дело в том, что я периодически повторяю, что, во-первых, Свои выступления я чисто спонтанно определяю по своим физическим силам. У меня должно быть две недели минимум перерыв между семинарами, потому что мне очень тяжело. Первую неделю я пластом лежу, потом я начинаю приходить в себя. Если это время сжимается, это я вижу на своем здоровье, что весьма серьезная опасность просто. И, сказать, у меня уже несколько раз стал вопрос о прекращении семинаров вообще. Ну, сказать, если серьезные знаки пойдут, я... Сказать, закончу с этим делом, но что делать. Пока шансы есть, я думаю, это полезно будет и вам, и мне, потому что семинар позволяет мне сконцентрироваться, очень много мыслей приходит, это, знаете, как соревнование. Вот. Но, сказать, рано или поздно все заканчивается, поэтому я совершенно спокойно отношусь к тому, что через полгода, через год, через два я это сказать, прекращу, Может, быть, силы останутся на книге, но пока такая возможность есть, я ее реализую. Но почему-то получается, ну, и кадыши это идут через две недели. Но ну, вот, наверное, так тоже не случайно. А почему еще, если говорить о мистическом совпадении? Дело в том, что э, дни кадыши, я в книге описывал, еще раз для непосвященных объясню, это вся индийская философия и рекомендации о айюрведа и прочее, базируются на восприятии человека как энергии. Это совершенно правильное восприятие. Западная мысль воспринимает человека как белковую оболочку. Как Энгельс говорил, Жизнь есть способ существования белкового тела. При такое определении подошло одно белковое тело к другому и сказали, давай выпьем, закусим. То есть, ну, таки подразумевается, что одна душа обратилась к другой. И вот это совершенно материалистический подход, что, что человек – это колония микроорганизмов, 70 миллионов клеток. Он и приводит к катастрофическим последствиям. То есть материализм начинает истреблять душу. Вся западная цивилизация работает на тело, на увеличение потребности тела, в ущерб душе. Поэтому западная цивилизация умирает. Индийская философия в этом плане противоположна. Она говорит о том, что первично все-таки душа, о том, что человек это энергия, и значит все жизненные циклы, и питание, и поведение должно быть ориентироваться на энергетическую составляющую. Так вот, еще раз, дьявол в крайностях, Бог посередине. Когда горят золотая середина, это и есть момент одновременного удержания двух противоположностей, это и есть развитие. Когда любви нет, тогда скатываешься либо в одну противоположность, либо в другую. Так вот, умение, когда ты оказался слева или справа, держать середину, то есть любовь, это и есть гармоничное развитие. Так вот, икадыши это два дня, два-три дня перед максимальным полнолунием или новой луной. И во время полнолуния идет максимальный всплеск энергии, а на новолуние – это максимальное падение энергии. На максимальном всплеске энергии у нас растет гордыня. И очень сильно это опасно, потому что в этом состоянии мы можем обижаться, ненавидеть, унывать, натворить дел. И если мы забываем о любви в эти моменты, то тогда мы можем накрутить себе много проблем. То же самое. Когда максимальное падение энергии, мы можем впасть в депрессию, обижаться на всех, на себя, на судьбу, и потом будем расхлебывать долго этот момент. Поэтому в моменты максимального падения и всплеска энергии нужно и отрешаться, и молиться, и сохранять любовь. Поэтому все вполне логично. По этой же системе идут и церковные праздники христианские. В первую очередь большой пост когда, когда идет максимальный подъем энергии весной. Все логично. И осенью, так сказать, район ноября, максимальное падение, там тоже, с моей точки зрения, нужно серьезно относиться к себе. Поэтому, если мы живем по энергетическим циклам, ведь если православная церковь ведь тоже, на самом деле, живет по энергетическим циклам, ведь ученые установили, что, на самом деле, Пасха была 7 апреля, то празднуется эта Пасха по фазам Луны, через неделю после первого полнолуния, в начале марта. Полная Луна, неделя, будет Пасха. То есть, что получается? Главный праздник православный, Пасха, он определяется энергетическими составляющими, фазами Луны, потому что она имеет огромное воздействие на человека. Но раз и уж так, то, наверное, имеет смысл обращать на это внимание. Вот здесь записка интересная. Что я вам хочу сказать? Дело в чем? Дело в том, что когда я, да. сказать, ко мне должен прийти человек на прием, у него куча проблем. Но когда он настраивается на прием, настраивается на мою энергетику, у него все выстраивается, сжимается в один узел. И в конечном счете, если этот узел дернуть, то тогда, так сказать, меняется все. Есть понятие краеугольный камень. Знаете, в чем смысл этого понятия? Я недавно узнал. Была передача телевизионная в одном каком-то городе. Было запрещено строить э, дома. И начали строить временные дома. И если что, нужно было, говорят там, поехали всадники оттуда передают, нужно за полдня разобрать свой дом. И вроде бы дома нет. Что делали? Стены это легко раз разбирается, а вот крыша это свод из э, камней делали свод, который как не дави, как не тряси, будет стоять монолитно. Но если вытащить всего один камень, идет обрушение крови сразу же. Вот этот, так сказать, загадки так сказать, природы. То есть, один камень может сдержать весь свод. Вот какой угодно камень, бей, дергай, монолитно будет стоять. Но вот если знаешь, какой, причем хозяин скрывал это каждый, чтобы не баловались там соседи. Вот. И краеугольный камень – это камень, от которого зависит все. И по этой схеме строится вся Вселенная. Нам кажется, что все равномерно построено, ничего подобного, везде, где есть точки, так сказать, лидерские точки в энергетике, в механике, в физическом теле и так далее. То есть, где одно влияет на целое. И в этом тоже закон природы, это закон единства, если вся Вселенная едина, то должны быть точки единства, которые как бы ведут за собой другие. Вот поэтому система святых, 10 святых спасут город. Здесь еще один очень важный момент. Я заметил, время единое, то есть вселенная единая не только в пространстве, но и во времени. Что означает единство времени? Это очень важный вывод, к которому я пришел недавно. Единство времени означает, что причина постоянно подпитывает следствие. То есть мы считаем, что вот там, когда ты обиделся, и вот здесь заболел, может быть. Ты уже не обижаешься, но ты болеешь. Я увидел другую картину, это человеческая логика, разорванность причины и следствия. Религия взяла человеческую логику, сказав, что вот это было, а сейчас происходит все само собой автономно. Даже представители религии несколько сотен лет назад диспутировали, Бог устранился из управления Вселенной или нет. Хотя Христос прямо говорил, каждую долю секунды Бог управляет миром, волос с головы не упадет. Вот в исламе это четко выражено. Христос просто и понятно говорил, каждую долю секунды Творец управляет миром. Все. Что делают потом последователи Христа? Они все перевирают. Они говорят, вот там когда-то Бог управлял, а сейчас все катится и так далее, и значит, силойская воля сейчас чуть ли не основная, и воля священника, он заместитель Бога, вот иди к нему и все. Да, это коммерческое исполнение, но оно катастрофические последствия несет, Потому что Творец, на самом деле, действительно управляет Вселенной. И Творец, как причина, связан постоянно со следствием. Если Творец, создав когда-то Вселенную, продолжает каждую долю секунды ей управлять, И все идет по божественной воле это принцип единобожника. Бог управляет каждую долю секунды всем. Это означает, что причина и следствия связаны неразрывными, в том числе энергетическими нитями постоянно. Какой вывод из этого? Вывод очень и очень серьезный. Если вы болеете, то у вас есть подсознание незримая причина, которая постоянно вашу болезнь подпитывает. Если на эту причину выйти, убрать ее, болезнь идет сразу. И я это видел на примере больных. Поэтому я и начал копаться причинами болезни, поэтому я начал заниматься, э, так сказать, исследованием подсознания и вышел на понятие грех. Оказывается, деформация поля, наши эмоции, это и есть главный грех. Утрата любви. Поведение – это уже вторичный грех. Мы привыкли грехом считать поведение. А Христос говорил, главный грех в душе нашей. Не в поступках, а в чувствах главный грех. Это мучил Христос. К чему мы сейчас? И для того, чтобы грех преодолеть, что нужно? Нужно обрести любовь. Что сделали последователи Христа? Они сказали опять, поведение – это и есть грех, а чтобы, так сказать, грех преодолеть, нужно, так сказать, пройти ритуал. Причастился, соборовался, исповедовался, грех снят. То есть формой уничтожили содержание. Опять те же самые грабли, какие были в иудаизме 2000 лет назад, когда забыли о сути религии и стали держаться только формы. Тоже сейчас, тот же самый процесс мы видим и сейчас. Так вот, если вы нащупаете корень вашей болезни, болезнь уйдет, А корень вашей болезни – это корень вашего греха. Значит, если мы научимся внутри возвращаться к Богу реально, то все болезни пройдут. Но для того, чтобы вернуться к любви, нужно преодолеть какие-то проблемы. А главное препятствие на дороге к любви – это то, что называется гордыня. Она выглядит по-разному. И вот эта гордыня сейчас будет вылезать из всех. Вот когда человек засыпает, он уходит на обочину и потом начинается тряска если эту тряску там специально делают то как рубчики на дороге а иногда волнистые вот его начинает бить на ухабах он еще не погиб но его уже бьет вот он должен вернуться назад но чем дальше ты уходишь от прямой линии тем более тяжелее будет последствия человечество уже 600 лет уходит от бога 600 лет человечество лжет себе использует Неверную систему координат, считая, что Бог не нужен, что через другого человека можно снять грехи и решить все проблемы. И что нравственность не нужна, а нужны деньги для того, чтобы снять грехи. В этой искаженной системе координат мы вращаемся несколько столетий. Мы накопили гигантское количество инерции отречения от Бога, и она заключается в том, что воля человеческая поставлена выше воли Божественной. И у нас это сидит в крови уже. Поэтому, когда я, видя то, что происходит на тонком плане, пытаюсь человека подтянуть к божественной логике, минуя человеческую, я вижу, что с ним происходит. Многие умирают. Многие тяжело заболевают, когда начинают читать мои книги, многие тут же выздоравливают. Но другого варианта нет. Других вариантов нет. Нас все равно скоро будет чистить принудительно всех. Лучше добровольно сейчас понемногу. Так вот, сейчас я замечаю, у многих вылезает куча проблем. Сейчас огромное количество проблемных детей и, сказать, огромное количество распавшихся семей. Вот мне говорили, поговорить про семью. Многие женщины не могут создать семью. Объясняю почему. Семья – это союз нравственных людей. Если вы забыли о нравственности, о любви, у вас в семье не может быть. Это сожительство, это не семья. Семья – это помощь, поддержка. Чтобы родился ребенок, нужно помогать друг другу, жертвовать, любить друг друга, нравственно относиться. Если человек... Но сейчас этому не учат. Поэтому семьи распадаются. Значит, нужно научиться быть нравственным. Нужно заповеди соблюдать элементарно, чтобы создать семью. Нужно научиться жертвовать. Не завидовать... Сказать, не прессовать другого, доказывая свою правоту. А часто семейные ссоры, почему распадаются семьи? Начинает ссориться муж и жена. Каждый долбит другого, чтобы доказать, я прав. Любой ценой, я прав. То есть он работает не на любовь, а на инстинкт самосохранения. Ощутил момент, запрессовал ее все-таки. Или она, я ему глаза-то вот расцарапала, выцарапала, рожу все поцарапала. Вот я все-таки победила. И они думают, что у них будет брак. Не будет брака. Потому что в семье, где на первом месте инстинкт самосохранения, в этой семье может быть только верх или низ. Может быть муж – деспот, и жена, которая рабыня. Вот как в восточных семьях. Других вариантов нет. Или жена – деспот, муж – раб. Сейчас тоже это модно в Европе и у нас. Но равенства не будет. У язычников равенство невозможно. Это как на Кавказе. Нет понятия брат. Есть понятие старший брат и младший брат. И в Китае точно так же понятие брата отсутствует, конкретная позиция, ты, ты там или здесь. Так вот, для того, чтобы создать семью, нужно соблюдать заповеди, нужно научиться душу, ведь душа имеет огромную инерцию. Вот я смотрю, у некоторых поле очень серьезное в основном что? Недовольство судьбой, недовольство окружающим миром, жесткое сказать, осуждение людей, это все тема гордыни, корни всего это, откуда идут. Инстинкт самосохранения, убивающий любовь. Так вот, если вы хотите решить свои проблемы по семье и так далее, сначала решите главное, первое, победа над инстинктом самосохранения. Он нужен нам, но мы не должны быть его рабами. Любовь поставить выше жизни, выше, так сказать, правоты, значимости и так далее. Если вы эту проблему не решите, все остальные нерешаемы. Дальше. Для того, чтобы создать семью, нужно научиться, чтобы душа отдавала энергию. Без энергии не будет семьи. Для того, что на, на, на существование семьи выделяется очень много энергии. Если у вас энергии нет, о какой семье говорить? Энергию дает тот, кто умеет жертвовать. Поэтому человек добродушный, умеющий жертвовать, заботиться, он может создать семью. А многие женщины совершенно потребительские привыкли жить и рассчитывают на семью. А почему? Потому что их учат чему? Потребительству. Кукла Барби. Ей нужна забота, внимание? Нет, ей нужны Мерседесы и дворцы. И девочка смотрит на такую куклу, а наши дети, девочки у кого-то нянчат, Трепичные куклы. Я ни разу этого не видел. Перестали девочки нянчить и кастрюльками перестали заниматься, сидят в компьютере. Меня поразило, я был с родственниками в Париже, и вдруг, э, сказать, э, моя родственница горит. Посмотри, я говорю, что такое. Парижское метро, кто едет? Бедные, правильно? Остальные ездят на машинах. Детей нет в метро. Вообще нет детей. Одна негритянка, двое детей. А арабка двое или трое детей больше нет детей вообще нет парижском метро вот ситуация почему потому что люди хотят получать не хотят отдавать дальше если вы хотите так сказать молодые женщины создать семью то семья это союз двух сердец для чего для того чтобы ребенок появился на свет а если ребенок на свет не может появиться если он не жизнеспособен будет семья отводят от такой семьи не позволяют ее создать Сейчас загрузка по потомкам очень серьезная. У многих дети просто уже заражены и ревностью и гордыней. Души детей грязные. Поэтому природа сопротивляется их появлению не только через бесплодие женщины, но и через отсутствие семьи. Отсутствие семьи – это форма бесплодия. Так вот что получается. Если вы хотите создать семью, то приведите свою душу в порядок, а через свою душу в порядок, приведя, приводите в порядок детей, молитесь за них. Но, когда вы просто молитесь, «Господи, хочу, чтобы мои дети были», ну извините, души ваших детей находятся в вашей душе. Если вы глубина свои души очищаете, вы их уже очищаете и без молитвы. Просто моя сказать, система, это система критических ситуаций. Когда я человека, я вижу, человек умирает, и вижу, что в основном с детей все это идет. Я говорю, прям, прямую, молись за детей. Проси, чтобы для них любовь была выше всего. Проси, чтобы они прощать научились и видеть божественную волю во всем. И да, и человек не умирает, он успевает их очистить. Но в принципе, это и форс-мажор. Нужно элементарно, очищая свои души постоянно, приводить в порядок автоматически детей. Ваши книги читаю с 2006, но работаю над собой серьезно два года. Многие люди начинают читать, мои, мои книги читают как литературу, или эзотерику. Для чего люди читают эзотерику? Чтобы сказать, вот я там читал про такие-то планеты, вот я уже чувствую, там я ошибка умный. То есть никакое практическое применение, это игры разума. Главное, сказать, если говорить о плюсах эзотерики, то что сказать, не сразу сойдешь с ума, если будешь увлекаться. Все остальное, так сказать, это весьма и весьма просто сказки, причем не лучшего плана. У меня голая практика во всем. Все, что я говорю, основано на практике. Поэтому, когда люди читают мои книги, часто их выворачивают, или они не хотят читать. Потому что, оказывается, в моих книгах нужно серьезно пахать. Там нет золотого ключика. Вы представляете, там не поднял, сказать, за, а этот очаг нарисованный, там нет дворцов и бриллиантов и здоровья. Нужно серьезно отпахивать. Скать, свой характер проводить в порядок. И главное, это не понимание Всю эзотерику читают головой. Смысл моих исследований. Поняли, а теперь превращайте все в чувства. Главный показатель ваших положительных изменений, это не ваше здоровье. Это не ваше улучшение по судьбе. Это даже не улучшение поведения детей. Это ваши чувства. Если вы внутри полетели, если у вас ощущение единства с миром, если ощущение непрерывного присутствия Божественной воли, значит вы уже реально получили изменения. И когда после этого начнут меняться дети и характер, или до этого, это второй мощный показатель для того, что вы правильно идете. Так вот многие читали мои книги, потом их бросали, потому что понимали, нужно серьезно работать, а потом все равно через 10-15 лет возвращались. Когда прижмёт, тогда понимаю, что надо, надо что-то делать. Два года у меня произошел крах будущего. После рождения сына ушел муж, который любил и настоял на венчании. Я потеряла работу, осталась с ребенком в чужом городе. Очень много пережила, очень болела душа. Сейчас немного легче, все отпустила, простила, благодарю Бога. Правда, чувствую, что не дорабатываю. Вообще-то нормальным ощущением любого здорового человека должно быть периодическое чувство благодарности Богу за то, что просто нам позволили появиться на свет. Потому что на тонком плане, куда мы уходим, там проблем нет, там нет тела, нет боли, нет потерь. Там сплошной рай, сплошные конфеты. И поэтому там с любовью в этом плане потяжелее. А когда мы страдаем, мучаемся, тогда у нас потребность в любви. Дело в том, что человеческий организм, как колония клеток, постоянно разрушается. Это приходящее. Чтобы приходящее восстановилось в прежнем качестве, оно должно опереться на вечность. Иначе оно не восстановит свою структуру. Чтобы приходящее воскресло и продолжало жить дальше, оно должно опираться на вечность. Поэтому в нашем подсознании рефлекторно забит механизм эволюции. Когда мы распадаемся, когда нам, нам больно, тяжело и плохо, мы вспоминаем о Боге, идем к любви. И через это мы воскресаем заново. А как перестать бояться физической боли? Что? Физической боли перестать бояться. Как? Физическая боль – это, так сказать, вы страх душевной боли просто переносите на тело. Если вы не будете бояться душевной боли, вы если ощутите, что ваша душа вечна, потом постепенно уйдет и боль, страх физической боли. А так мы боремся с внешними проявлениями, а причину не устраняем, отсюда проблемы. Правда, чувствую, что не дорабатываю, у меня мало энергии, переживаю из-за мелочей, постоянно держать любовь в душе пока не получается. Но я стараюсь, не ищу халявы, знаю, что должна сама все пройти, заслужить. Дело в чем? Дело в том, что Бог нами управляет в первую очередь сказать, через любовь. Любовь уходит из души. Это знак. Очень проблемно, но вот мы это понимаем и чувствуем только тогда, когда любовь для нас главная ценность. Тогда мы очень быстро ориентируемся и возвращаемся на правильный путь. И если же мы не перестаем чувствовать любовь, ее вытесняют, скажем, инстинкт самосохранения, то есть энергия, тогда включается резервный механизм управления. Если мы неправильно себя ведем, У нас отнимают энергию. Поэтому все женщины с повышенной гордыней, у них проблемы с энергетикой, у них падает энергия, особенно перед рождением детей. Или после рождения, когда нужно очистить ребенка. Так вот здесь идет схема. У женщины повышенной гордыни. Родился ребенок, книги не читала, меняться не почитала книжки, все хорошо. Как правило, так сказать, женщина бесплодна, мои книги читают, дети рождаются. Но рождение ребенка это только аванс, его надо отработать. Она родила, думает, а что дальше книги читать? Это есть отношение к книгам как таблетки. таблетке. Сработало ведь, что дальше глотать таблетки? Нельзя, вредно, правильно. С таблетками правильно. А меняться нужно всю жизнь. И вот она рождает ребенка, ребеночек проблемный. А у ребенка накапливаются проблемы. Потому что проблемный ребенок – это неправильное эмоциональное восприятие мира. А оно, неправильное восприятие, накапливает шлак в виде агрессии или уныния, самоуничтожения. Ребеночек копит и копит, подходит к пяти годам. Бабах, маму скрутила или половое созревание. Поэтому здесь что? Сбросили на ребенка, накопилось, получите назад и распишитесь. Дальше развод с мужем, проблемы, несчастья, потери, нет энергии на работу. Нормальный процесс спасения ребенка. Радуйтесь. Но маленький нюанс. Мне сейчас многие женщины пишут. Поняла, что болезнь благо. Радуйся Бога, благодарю за болезнь. Не надо за болезнь благодарить. Надо благодарить за предупреждение в виде болезни. Потому что если вы благодарите за болезнь, ой, дай еще одну болезнь, я еще счастливее буду. Но ну, не надо садомаза исполнять. Болезнь – это боль, и это, так сказать, нужно радоваться тому, что через боль вас спасают. Но боли радоваться не надо. А то, так сказать, у меня многие эзотерики приворовывают все мысли. Один написал, возлюби свою болезнь. Но это попахивает шизофрения немножко. У сына 2,5 года, врачи подозревают астигматизм, у меня плохое зрение, близорукость. Работаю, молю, благодарю. Я раньше говорил, что плохое зрение, близорукость, это привязанность, это ревность. А сейчас я понимаю, вот эта привязанность, ревность, вожделения, под ним все равно сидит что? Тема гордыни, тема абсолютизации высших планов. Когда человек утрачивает ощущение, что он божественен по своей сути, Он начинает поклоняться Богу, как совершенному существу, которое им управляет. И подражая Богу, он хочет сам стать совершенным существом, которое всеми управляет. И начинается девализм. Поэтому отношение к Богу, как к кому-то, кто сидит где-то там и управляет, уже имеет в себе корни девализма и гордыни, которые непреодолимы. И только в одном случае это можно преодолеть, когда понимаешь, что Бог во всем, Бог в тебе, Царствие Божие внутри нас есть, мы дети Божьи, мы часть Бога. И тогда я обращаюсь к Богу, который за пределами всего, я обращаюсь к Богу и в себе. И вот только тогда я понимаю, что мы все едины перед Богом, все равны перед Богом, и тогда у меня, я, подражая Богу, буду увеличивать себе ощущение единства со всеми, значит, любви ко всем. А если у меня модель, что Бог где-то там, Он всемогущий, и Он справедливый, Он управляет, подражая Ему, я становлюсь деспотом. Я пытаюсь управлять всем миром. Трагедия еврейского народа в чем? Еврейский народ, соответственно, своей религией пытается управлять всеми людьми на земле. Постоянно умные, шустрые товарищи, так иудеи лезут во власть всемирно. Потому что религия так, они так Бога воспринимают. Бог должен быть наверху, а если я подражаю Богу, если я иду к Богу, я должен управлять всем миром, я должен быть в составе мирового правительства. А потом начинаются очень серьезные проблемы. Когда гордыня выходит за красную черту, начинает включаться программа сомничтожения. И начинается непонятно что. И когда я увидел Бениамина Нетаньяху сидящего, когда входит Путин, это, знаете, остается сказать подпись, ты чей холоп будешь. Логика, Понимаете? Если он не больной человек, то это говорит о том, что у человека внутреннее чувство превосходства, желание управлять всем миром, уже ушло за красную черту. Вывод какой? У Израиля будут большие проблемы. Гораздо больше, чем у России. Итак, работаю, молюсь, благодарю. Недавно нашла новую работу, появился молодой человек, который намного младше меня. Встречаюсь, стараюсь относиться к нему как к другу прежде всего. Ну, видите? Жизнь-то налаживается. Очень хотелось, чтобы вы меня посмотрели и подсказали, над чем еще работать. А что смотрите? Так все видно. Работайте, так сказать, над увеличением любви в душе, над ощущением единства с миром. Скажите, пожалуйста, с чем нужно работать, если почти каждую ночь судороги конечностей Но дело в том, что судороги конечностей – это опять же та же тема гордыни, которая выходит так. Это в основе, может быть, недовольство судьбой, или острое недовольство близким человеком, или ревность, которая, в которую превратилась гордыня. Падает, так сказать, солевой обмен, нарушается, и дальше вот такие судорожные моменты. Механизм-то универсален. Вы вдумайтесь, Христос лечил любые болезни. А наши врачи, сколько уже врачей, сотни профилей, и они плодятся, как мухи, Один одно лечит. В Америке я слышал, один специалист лечит левое ухо, а другой правое. Вот, вот, вот это так вот, понимаете, вот отсюда приз, признак распада общества, это утрата единства и в специалистах. Мы решили, что за нравственность отвечает церковь, а церковь подзабыла о нравственности, и мы уже без нее. За экономику отвечает э, правительство, а правительство что-то на, на и мы без экономики. Мы все должны отвечать и за нравственность, И за политику, и за экономику. Общественное мнение должно на уровне с профессионалами все контролировать. Каждый из нас должен быть много вариантов. Потому что единобожие – это единение всего. И в этом плане, когда в России человек, в Украине человек может думать о политике, об экономике, о религии говорить, это великолепно, это и есть здоровый живой человек, у которого душа активная. А в Америке конкретно, думай об этом, думай об этом и так далее. Поэтому, когда человек опомнится и начинает думать о политике, он уже повязан всякими инструкциями, он уже сидит в концлагере, его уже, так сказать, как террориста посадили, убили, и все у него отняли, и всё это легально. Так что вся эта специализация западная, она приводит к катастрофическим результатам. Так вот, нужно понять простую вещь. Христос лечил любую болезнь. Почему? Потому что Он вышел на корни болезни. Представьте, Христу приходит слепой, он говорит, извини, не по адресу, не мой профиль. Он лечил слепых, горбатых, увечных, парализованных, прокаженных, больных. Всех лечил. Почему? Потому что э, любая болезнь – это испадение энергетики. А падение энергетики – это неправильный путь. А правильный, так сказать, неправильный путь – это утрата любви и единства с Богом. Христос восстанавливал единство с Богом. И любые болезни проходили. Так надо к этому идти. Почему чувство влюбленности, когда ты находишься в этом состоянии, воспринимается как другая реальность, другой мир? Потому что это и есть другая реальность и другой мир. Чувство влюбленности переводит нас в другую логику, в логику божественную, а там логика единства, логика жертвенности, логика абсолютного единения прошлого и будущего, логика помощи, заботы, воспитания и любви. А нынешний мир, наш инстинкты, там другая логика, это логика собственного превосходства. Это логика выцарапывания, получения, э, сказать, логика зависти, логика обид и так далее. Поэтому действительно влюбленный человек живет в другом мире. А мы должны постоянно жить в двух мирах. Христос говорил Богу Богово, Кесарю кесарева Мы должны жить диалектически. Единобожник живет в двух мирах. Он живет в божественной логике и в человеческой. А нынешняя религия это утратила. Она человеческую логику выдает за божественную, и дальше начинается катастрофа. И отказывается религия это понять. Потому что нынешняя религия, утратив диалектическое мышление, любую критику воспринимает с ненавистью, хочет уничтожить оппонента, называя это ересью. И продолжая умирать, она еще сильнее пытается бороться с инакомыслием. Это катастрофа. В России просто беда с этим. Сейчас церковь малейшую критику выдает за ересь и пытается подвести под уголовный закон. Малейшего желания измениться и переосмыслить что-то, я не замечаю напрочь у верхушки. Правда, есть пара человек, которые пытаются вот, э, сказать, уважаемый мной Алексей Осипа, преподаватель Духовной академии, и ныне уважаемый мной Диакон Кураев, который недавно бил, что он повел себя по-христиански. Каким он раньше был, я не знаю, но сейчас он говорит, вот повел себя по-христиански, меня все осудили. Теперь я его уважаю. Почему, когда разрушается это чувство, кажется, что из твоей души ушло что-то настоящее? А любовь это и есть единственное настоящее. Более того, не просто настоящее, вечное. Любовь вечна, все остальное приходящее. Поэтому, когда человеку очень плохо, он начинает интуитивно он любить начинает правильно. Скоро мы все будем учиться любить, поверьте мне, в ближайшие 10 лет. Почему это чувство сопровождается ощущением полной свободы и даже всемогущества? А потому что, когда человек испытывает чувство любви, Он прикасается к божественной логике. Он может управлять миром. Поэтому Христос мог воду в вино превратить. Поэтому Христос мог по воздуху ходить. Любые болезни исцелять. Он мог пройти невидимый между людей. Он мог все, потому что Бог может все. Чем больше мы стремляемся к любви и это чувство держим, тем больше раскрываются наши возможности. Но если вы пришли к любви, ваши возможности раскрылись, а вы сохранили свою корость и зависимость от инстинктами, вас это может убить. Потому что всемогущий человек, завистливый, злобный и жадный – это покойник. Может ли ситуация, когда ты не проходишь крах чувства влюбленности, вызвать трудности? Что значит может? Гарантийно вызовет. С восприятием информации, например. Когда слышишь или читаешь какую-то фразу, и ее не чувствуешь, образ не возникает, а возникает очень слабый. Но дело в чем? Дело в том, что как раз вот эта тема... Почему многие, многим сложно? Я достаточно просто стал писать, и я постоянно говорю о, религиозном, о религиозных книгах, потому что мои исследования легче объяснить через религию, потому что мои исследования совпадают целиком с тем, что написано в Библии. Они не совпадают с тем, что сейчас говорят священники различных религий, но совпадают со священными книгами. Поэтому я для того, чтобы легче объяснить человеку, Я ему говорю, но многие съезжают на привычные искаженные образы, и тогда у них останавливается работа, останавливаются изменения. Потому что я исхожу не из Библии, я исхожу из своего видения и своего опыта. Поэтому совпадение так сказать, с Библией практически полное. А совпадение с тем, что сейчас, так сказать, весьма и весьма так сказать, небольшие. Потому что когда священник говорит, что божественной воли нет у террориста, который идет. И там, где плохо, там нет божественной воли. Я рассматриваю это как катастрофу, потому что люди начинают верить в это и утрачивают понятие единства Вселенной. Они разрезают Вселенную на добро и зло. В примитивных религиях это было, но сейчас такое мышление – это катастрофа, это гибель человечества. Потому что, так сказать, любой человек, который мыслит только однополушарно, он не сможет понять, что капитализм – это не строй, это просто безнравственное общество. И поскольку капитализму найти замену невозможно, то человек будет тупо убивать себя и окружающий мир, потому что в рамках системы капитализма, которая сейчас существует, он только в ней он может существовать. И в таком разрезе наша цивилизация обречена, и ей осталось не так много. Проблемы с поджелудочной, над чем работать? Ну вот, я же постоянно говорю, поджелудочное это отношение. Мы связываемся с, с другим существом живым, Глазами, ушами, слюнными железами и поджелудочной. Это контакт. Значит, если здесь забарахлило, значит, у вас с этим проблем. Печень – это наоборот. Тема неревности, привязанности – это тема сканирования будущего. Это тема гордыни. Позвоночник – это гордыня. Вот мне на семинаре, ой, на семинаре, на сайт женщина прислала письмо. Она говорит, вы знаете, я начинаю уже разбираться в вашей системе, я понимаю, откуда ветер дует. У меня, говорит, дикая гордая невестка, которая не принимает совершенно, не, не хочет извиняться. То есть не хочет. Что такое изменение? Это унижение, собственно, это принятие унижения, это готовность измениться. Поэтому извиняться гордый человек не может. Она говорит, извиниться не может, она всегда права, она, так сказать, озлоблена и так далее. Родилась девочка маленькая. У новорожденного ребенка спина и грыжа полтора сантиметра. У новорожденного ребенка. Что такое спиная грыжа? Это абсолютное неприятие поведения другого человека, осуждение. Позвоночный столб, гордыня. Ребеночек рождается, можно сказать, инвалидом, но что у мамы жесткий характер. Но хотя бы люди начинают это уже понимать. Вот фотографии воды, очень интересные. Эти фотографии кристалла воды, над которой произносили различные слова. Как правило, все слова дают форму шестиугольника, даже слово благодарность. Только слово «любовь» и слово «душа» не имеют такой формы. Они как ожерелье круглые, А вот слово «благодарность» или что-то другое – шестиугольную форму. Кто объяснит, почему? Круг – это не бесконечность, это половинка бесконечности. В принципе, что такое восьмерка? Это два круга. Внешнее и внутреннее, переход одного круга в другой. То есть две противоположности, по сути дела. Круг подразумевает единство и борьбу противоположностей, но мы видим только половинку, потому что сразу две-то не создать. А почему тогда шестиугольник, любые слова, в том числе слово благодарность? Потому что структура Вселенной энергетическая является ячейстой, шестиугольной. И, а когда мы говорим какие-то слова, за каждым словом есть наша энергия. Слово рождает энергию. И так сказать, какие бы слова мы ни говорили, но внутри подсознания мы ориентируемся на структуру Вселенной. И поэтому возникает так сказать, шестиугольник. А любовь и душа. Душа-то это и есть. Душа из любви состоит. Они круг, потому что круг это целое, а шестиугольник это часть. Вполне логично. Как себя вести и относиться к родителям, которые топят, котят, когда много приносит кошка. Они живут в селе, у них самих три кошки. Я была в шоке от этого, но там в селе это привычное дело. Все смотрят на меня с непониманием. Ну, наше одно из наших заблуждений, считаю, это когда мы животных начинаем воспринимать как людей. У животного своя жизнь. Животное живет в рамках животной психологии. Жизнь животного достаточно жестокая. Это нормально для животного? А когда мы воспринимаем как человека, вот как раз это ненормально. Почему священники говорят, что собаку нельзя дома держать? Особенно большую. Потому что большая собака, коллективное существо, она становится как человек. Энергетика перемешивается, ее воспринимаешь как человек. И тогда ты должен к ней относиться как к человеку. А многие собачка, как я ее люблю, приболела, укольчик сделали, все проблемы решились. Теперь завели новую собачку. Уж если вы воспринимаете как человека, то вы должны... Это как делают сейчас, раньше куколки были тряпичные. Поиграла девочка, размотала, выбросила. Это символ, она играет символом куклы. А в Германии, я когда первый раз увидел ребенка, я ужаснулся. Это просто муляж ребенка маленького. И вот его трясет девочка, а потом его раз на помойку. А потом она живого выбросит на помойку. Потому что нужно образ нянчить. Так вот то же самое здесь. Нужно понимать, что у животных своя жизнь. В деревне нормально курицу кормят каждый день, буренку погладили, потом, извините меня, курочки голову отрезали, оторвали буренку, зарезали, кушать надо. Это законы жизни, у животных своя жизнь, короткая, она своя. Мне говорят, человечество оно жестокое, вот оно, если бы курение не ели, их бы не было на земле. Если бы у павлинов не было больших хвостов, их бы тоже не было на земле. Так получается, это их жизнь, у нас своя жизнь, у них своя. Поэтому, когда мы видим, сказать, как страдает животное, где-то тогда Это элемент его существования. У самки-гепарда из десяти детенышей выживает один. А это хищник. Кажется, гепард самое быстрое существо на земле. Поэтому они режут э, свиней, они курицам рубят головы, они топят котят. У каждого своя жизнь. Сказать, что здесь переживать? Это, еще раз говорю, это ритм жизни человека, который живет в природе, который живет на селе. А горожане это утратили. много кажется, чудовищно. Вот и все. Животное есть животное, у него есть своя жизнь. Мой сын исполняет обязанности и так далее. К нему обратился севастопольский ученый-физик с просьбой передать свое открытие, которое, по его мнению, перевернет все представления о квантовой физики в Академии наук Москву. Есть экземпляр для Зуганова и Лукашенко. Кому только этот умный ученый не обращался, никто не хочет этим заниматься. Так дело в чем? Сейчас все очень просто. Если у тебя есть серьезное открытие, если оно может принести деньги, то тебя убьют. Если повезет, просто отнимут. Поэтому умный человек, который осознает значимость открытия, дело в том, что любое открытие это изменение ситуации. Кто-то деньги потеряет, кто-то пост. Поэтому любое серьезное открытие очень туго проходит. И любой умный человек, если он хочет свое открытие, чтобы не узнали, просто его выбрасывает в интернет и все. Вот так сделал э, Перельман. У него украли, он до этого пару изобретений сделал, об этом, правда, как-то не пишут. И у него украли китайцы и присвоили себе. И он тогда понял, что любой, так сказать, у китайцев, у нас придешь в это самое пакетное бюро, предложит свои изобретения, а там скажут, подождите месяц, мы узнаем, нет ты таких. За этот месяц его быстренько оформят, ты придешь и придёшь, скажешь, вы знаете, уже есть такое. Ну и так далее. Вот, поэтому у него украли два изобретения китайцев, он обиделся, сказал, да ну вас всех, вот выложил в интернет, и больше ничего их не хочу знать. Поэтому, если человек выложит в интернет свое открытие, если оно реальное открытие, оно пойдет. Спасибо за вашу помощь в обретении любви. В моей жизни очень многое изменилось в лучшую сторону. Мой сын в пять лет стал заикаться на ровном месте, сейчас ему шесть лет. На следующий год в школу, я понимаю, что в моей душе не хватает любви. и Мне предстоит много работы, подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание. Но дело в чем, что такое заикание? Это торможение сознания. В каком случае идет торможение? Сейчас у многих людей э -э, сказать, уровень гордыни зашкаливает. Скоро это будет давать результаты. Дело в том, что мы не понимаем простой вещи. Когда в подсознании есть ненависть, гордыня, презрение, осуждение, оно все крутится, оно особого вреда так сказать, для нас не составляет. Потому что сознание изолировано от подсознания, а мы с Богом общаемся через подсознание, через чувства. Но потом проходят годы, десятилетия, вот возникает устойчивый характер программы, и это начинает погружаться внутрь, в душу. И вот как только оно доходит до какого-то слова, вот тут слоя, вот тут и включается уже механизм блокировки. Вот тут начинается распад. Поэтому мы не понимаем, почему вроде один хулиганит, а ему все с рук сходит, а другой хороший человек уже перестал хулиганить, а у него проблемы. Подсознание работает в другом режиме. Есть просто механизм взаимодействия сознания и подсознания. Это первое. Второе. Когда идет гиперфункция гордыни, то ребенок может родиться умственно отсталым, может родиться дауном, может родиться, э, скажем, аутистом, ребенок может родиться с шизофренией, с проблемами с головным мозгом, с снижением зрения, потому что зрение связано с сознанием, а может просто начать заикаться. В пять лет ребенок формируется как личность, как характер. Если он внутренне не может принять боль, если мать кого-то презирала или была недовольна своей судьбой, Если тему гордыни, унижения гордыни, так сказать, не прошла, то обижалась на отца, не могла простить обида на мужчин, то ребенок заряжен на эту гордыню, он внутренне живет в этом аспекте. Все копится, 5 лет, экзамен, бах, гордыня высокая, как его спасти? Нужно гордыню унизить, нужно затормозить сознание. Дальше, или травма головы, или заикание, или проблемы с глазами, или перелом ног, или, или, или. Так вот, значит, делаем вывод, Если мать, скажем, реально испытывала агрессию к мужчинам, не могла простить мужчин, была недовольна собой и судьбой, ну, вспоминайте. Ну, давайте воспользуемся этим моментом. В первую речь женщина. Женщина рожает не только девочек, но и мальчиков. Не только женщин, но и мужчин. Поэтому в конечном счете от состояния женщин зависит и по состоянию семьи, и состоянию государства. Мне тут пишут в записках, у вас в основном женщины. Слава Богу! Значит, будет результат меняться, потому что энергетика женщины – это энергетика семьи. Если женщина пришла на мой, на мой семинар, я знаю, государство будет спасено. Поэтому именно к вам обращаюсь, женщинам. Ну, мужчины тоже могут помочь в этом плане. Вспомните моменты, когда вы не принимали унижение гордыни, когда у вас именно несправедливо, несправедливая обида – это есть великолепный механизм лечения гордыни. Снимите проблемы, претензии к государству, к родителям, к близким людям. Поймите, что Так сказать, часто, так сказать, нелепая, несправедливая не ситуация, это единственная возможность вашу душу очистить. Не приняли, дальше начинается болезнь и несчастье. Ощутите божественную волю в несправедливой обиде. Прошу. И примите, и простите, и сохраните любовь. Хорошо, вот наконец-то вы выглядите так, как должны выглядеть, то есть более-менее. Я удивился, почему вчера такие параметры были неважные. Потом почитал записки очень много новичков, сказать. Вот как раз я побольше сделал перерыв, сказать, чтобы не только я сказать, чтобы дать время, вот многие хотят высказать, поделиться своим опытом и так далее на видеокамеру без проблем. Сделаем побольше перерыв. Но я еще раз хочу сказать, в конечном счете все сводится к тому, что мы чувствуем. Вот то, что мы чувствуем в данный момент, такое у нас будет будущее. Смотрите за своими чувствами, они многое говорят. Иногда возникает неконтролируя неправляемое или агрессия, или уныние. Это просто с детей идет. Это тоже... Дело в том, что эмоции, которые идут с детей, не поддаются контролю. Вот поэтому многие вешаются, убивают, с детей пошло. Время разбрасывать камни, время собирать. Самое тяжелое, это через себя приведеть в порядок детей. Но это тоже возможно. Еще раз говорю, тема гордыни, я постоянно, в последнее время, описываю фильмы, говорю, описываю различные ситуации, потому что понятие гордыни, по, сказать, инстинкт самосохранения, который вылезает, эго, оно в каждой ситуации выглядит по-разному. Вот сейчас я говорю всем, нужно работать. Тут же, оп, пауза, женщина, вопрос. Вот так гордыня выглядит, в том числе. В Омске парень стал новичок, а вы знаете, я не понимаю слово там что-то, гордыня, объясните мне. Я ему лично объяснил, на другой не стоит а я не понял, объясняйте еще раз. Я говорю, а я не буду объяснять. Нормальный вопро вопрос, нормальный ответ. Так вот, нам кажется, что вот принял уже не Женя, гордыню победил, поверьте мне, Чтобы возник образ, чтобы мы чувствовали опасность гордыни, нужно прокрутить все это дело в сотнях и сотнях ситуаций. И тогда мы уже будем понимать, вот он инстинкт самосохранения. Причем у каждого человека есть интуитивное понимание. Меня поразило, недавно в России футболисты играли, или хоккеисты, я не помню, парень какой-то хоккеист говорит, для того, чтобы победить ну, в, в, в, в, в матче. Чтобы в игре мы одержали победу, нужно только одно. Я, мне стало интересно, парень умеет обобщать. Что он скажет? Он говорит, нужно победить инстинкт самосохранения. Я рот разинул. Я тут столько лет пашу. А здесь листа парень берет вот так вот и объясняет, что и как. А может быть я семинары видел, не знаю. Но потрясающая фраза. Думаю, ну, значит не пропадем. Если уже спортсмены начинают такими терминами говорить, значит шансы есть. Так вот, час перерыв, вот держите это чувство, через час встречаемся. Все, перерыв, спасибо. Ко мне на, на перерыве подошел молодой человек. Вот у меня брат, инвалид. Объясните, почему? Я говорю, так я взглянул на него. Это та же тема, гордыня, дикое недовольство судьбой. Как у нас развивается болезнь? Вот человек недоволен судьбой безумно. Недоволен, мы тебе дадим ситуацию, где ты должен быть недоволен. И ты должен ее преодолеть. Человека сажают в коляску инвалидную или лишается рук ног. Хорошая возможность для испытания недовольства судьбой. А теперь преодолевай. Вот так лечится душа. Очень ревнивый, получай измену. Очень жадный, получай потери денег. А жадность это не всегда жадность, как мы ее воспринимаем. Жадность – это иногда мечта о том, чтобы свалилось, как говорится, счастье, вот, как говорится, с неба яблоки золотые упали, и все и уже внутреннее это состояние подтягивает ограбление и обворовывание и так далее. Мне часто в последнее время, ну, раньше было очень много, так сказать, эзотериков, писателей, так сказать, я когда книгу написал, она разошлась, очень много, так сказать, популярная была и передачи. И по моему примеру, очень многие стали писать книгу, книги, передачи, семинары проводить и прочее, и прочее. И я был этому рад, почему? Потому что, э, сказать, на меня сумасшедшенькие они прибегали, не кричали «спасаем» и «требуем» и прочее. Сейчас опять, вот, как, как только всех моих коллег попересажали, кого-то позабыли и так далее, я опять остался один, и опять ко мне бешеное внимание, и во все города тянут, и я говорю, я не могу. И, во-первых, график у меня, я не, не могу перегружаться, я уже знаю, что это такое. А потом я знаю, что в любой, любой новый город, новички, это будет кровь пить. Вот молодой человек подходит, вот у меня брат, помогите. Я говорю, я объясняю, гордыня. Я все это объясняю, и вот это корень. А у меня что? А помогите мне? Я говорю, да нет сил, пожалейте мне. Нет, помогите мне. Вот так вот, он же больной по характеру. Он здоровый внешне, но по характеру он больной человек, потому что это гордыня. И все, кто меня ребят в перерыве, да, вот лично я хочу задать вопрос. Это больные люди, которые хотят зубами вырвать здоровье, при этом не хотят меняться. Я всем заранее диагноз ставлю. Кто-то подойдет после семинара, скажет, а вот у меня личный вопрос. Я скажу, я вам уже поставил диагноз. Работайте, все нормально. Так вот я не езжу так сказать, в новые города, потому что я понимаю, что это очень дико для меня тяжело, мне очень тяжело работать, поверьте мне. И когда мне еще начинают теребить и требовать перерывы, пожалеете меня. Элементарно, это нужно понимать. Человек, не имеющий сострадания, это опять одно из лиц гордыни. Когда мы не можем пожалеть другого, когда наши интересы важнее всего, это и тоже гордыня, это тоже болезнь. И это пройдет, поверьте мне. Сейчас за нас возьмутся серьезно. Одни налево, другие направо. Перечитайте Библию. Вот она идеально подходит тому, что сейчас происходит. Я раньше думал, может быть, всё-таки это аллегория, то все, это было справедливо 2000 лет тому назад, а сейчас другие времена. Но когда начинают читать апокалипсис, Откровение она богослова, там просто описывается нынешняя ситуация. И чипирование. метка так, чип где долго хранится? Там, где перепад температур на лбу и на правой руке и эти, так сказать, три шестерки, и так далее, и так далее. Когда патриарх, сказать, московский, выживает конкой своего соседа, и тот должен ему заплатить 666 тысяч долларов, как озвучил Андрей Кураев. Нормально? Вот время Антихриста, когда все обезумели, поклоняясь инстинкту самосохранения. А поклонение инстинкту самосохранения неизбежно приводит к чему? Доходит человек до смертельной ситуации, включается механизм спасения. Хоп, переход на нижнюю передачу. Это уже вожделение. Когда идет тема вожделения, идет безумное поклонение, наслаждению и готовность убить любого. В первую очередь своих детей. Вот мы сейчас ехали в машине, мне, так сказать, молодой человек говорит, я вам фильм дарил «Медея», вы посмотрели, говорю, не успел. Но, честно говоря, побаивался, потому что это фильм Ларса фон Триера. Он говорит, там женщина обиделась на мужа сюжет и повесила своих детей. И причем младшенький помогал вешать старшего. Я говорю, да я такое смотреть просто. Хорошо, что сказал, не буду смотреть точно. Но в России сейчас это происходит. И это происходит на Западе. Потому что женщина, поклоняющаяся вожделению, она будет убивать любого, кто оскорбит ее сексуальное чувство. И ненавидя мужа, она будет ненавидеть детей от него, то есть будет ненавидеть и убивать собственных детей. Мы это видим. Через аборты, через прямое убийство, через нежелание иметь детей, через распад семьи. Мы это все видим в мире. Это агония нынешней цивилизации, натуральная агония, которую никто не хочет замечать. Всех интересуют только физические показатели. Цена на нефть, индекс один, другой, третий. Всем наплевать, что душа мертвая, уже люди мертвы внутри. Фильм «Меланхолия», посмотрите, там все хорошо сказано. Там женщина ясновидящая, она знает, сколько зерен набросали люди там, 740 и так далее. И она, как ясновидящая, видит тонкие планы, и она видит, что все люди уже мертвы. А к мертвым людям должна подойти реальная смерть внешняя, и прилетает планета меланхолия. Поэтому и к нам летит что-то, летит. Одно отлетело в сторону, потому что мы еще были живы. Как только внутренняя смерть становится реальностью, подлетает реально уже ситуация. Пока летит частично. Летит к... Как ни странно, к Австралии, судя вот, так сказать, по моей диагностике, неожиданно. Летит к Америке, летит к Европе. Мы желаем вам здоровья и продолжения семинаров. Как вести себя перед семинаром? Что сделать, чтобы мы вас не заваливали и не загружали? Доверяю Богу, беспокоимся за вас. Но для того, чтобы... Что такое правильно вести себя перед семинаром? Это настроиться на божественную логику. Это в первую очередь ощущение присутствия Божественного во всем, что происходит. Это ощущение любви непрерывной в душе. Это отстраненность от инстинктов. Значит, нужно, сказать, вот вспомните перед синаем, что Моисей говорил всем: с женами не спать, не переедать, поститься, молиться, отрешаться. Для того, чтобы прикоснуться с Божественной энергией, нужно, чтобы замерла человеческая энергия, замерла инстинкты. Значит, секс, еда, наслаждение, работа, проблемы, дела, сказать, мысли, планы, все это нужно в сторону. То есть нужно сконцентрироваться на своей душе, на любви в душе. И для этого темы ревности и гордыни отодвинуть в сторону. Может быть, ваши предсказания по Америке не сбываются, потому что вы ее чистите. Ведь осуждая что-то, мы берем на себя карму этого. Я Америку никогда не осуждал. Ну так, не зенько, не занько иногда. <свят> я просто видел, что в Америке идут катастрофические процессы на духовном плане. Я это видел по диагностике и видел по надвигающимся признакам. И то, что сейчас происходит в Америке, это реализация того, что я 20-30 лет назад видел на тонком плане. Ну, 20 лет. Потому что я, еще раз говорю, я начал с, с тела, Потом начал, так сказать, меня Поляков учил то, так сказать, плотным слоям полей, а потом я вышел дальше на более тонкие, которые оказались первичны. Поэтому я работаю на опережение, я вижу то, что произойдет. И я понимаю, глядя на любую ситуацию, ну, скажем, на многие ситуации, я понимаю, что будет дальше. Вот, допустим, в июне была передача Счастливые так сказать, гомосексуалисты педерасты бегали по Тель-Авиву и кричали, что, так сказать, прекрасный город, и это первый в мире настоящий форум гомосексуалистов, и что здесь очень тепло, прекрасно, и мужики бегали, взявшись за руки и так далее. Но вроде бы, да, сказать, что самая демократическая страна в мире – это Израиль. Вот я посмотрел эту передачу, вроде бы все нормально. Перевести вам теперь на нормальный язык, что это означает? Объясняю, любая страна, как и любой человек, должны иметь цель. Если страна утрачивает цель, она погибает. Когда страна утрачивает цель, первый один из признак, национальная рознь начинается. Потом начинается распад нравственный. Потому что именно цель должна быть там нравственной. Начинаются сказать, распады семей и так далее, богатые души от бедных. То есть начинается расслоение, расчленение общества. Почему, когда общество утрачивает цель, идеологию, оно погибает? Потому что есть закон, который я постоянно, сказать, всем повторяю, который я недавно осознал, потом оказалось, что психологи, это уже вот Анохин оказывается, давным-давно эту сходную схему выяснил, что если организм утрачивает цель, то тогда у него начинаются проблемы. То есть цель, цель связана с состоянием организма. Я это выражаю в такой формуле. Форма определяется функцией. Функция определяется целью, поэтому в конечном счете крылья, бабочки нужны для того, чтобы летать. Функция, а для чего нужно летать? Для того, чтобы цель получать пищу, размножаться, поддерживать жизнь. Вот нехитрая цепочка. Любая идеология это система цели. если у страны нет идеологии, страна погибает, Она начинает делиться на клад. Поэтому любая страна становилась сильной, когда у нее была сильная религия, сильная идеология, сильный лидер. В России с этим большие проблемы, но что мы видим сейчас в Израиле? Если в государстве слабая идеология или нет, то все равно какую-то идеологическую роль играет Конституция, главный закон государства а главный закон государства по идее должен защищать нравственность, то есть нашу душу и в этом плане он идеологичен, потому что конституция это направление выживания любого государства и конституция как главный закон должна защищать нравственность, то есть конституция должна защищать заповеди, если конституция государства заповеди не защищает, то это государство обречено, потому что тогда конституция будет защищать инстинкты, и это государство будет смердеть, разваливаться, гнить и распадаться на части, Так вот, в Израиле нет конституции. Почему? Потому что подразумевается, что государство Израиль управляется Богом и управляется религиозными положениями. Государство Израиль управляется Торой. Оно управляется заповедями. И эти заповеди должны быть священными для каждого еврея. Пока есть религия, пока есть Пока есть тора, пока есть заповеди, государство Израиль должно ими жить, и тогда оно будет выживать. Мне чешский журнал задал вопрос, любопытный, он говорит, вот чешский народ часто был под захватчиками, поэтому у нас утрачено многое национальное, поэтому есть какие-то моменты разброса, шатания, выживет ли чешский народ? Я в ответ говорю, посмотрите, вы говорите, что вот какие-то завоевания привели к тому, что и чешский язык слабнет, и национальные традиции слабнет, и чешский народ может исчезнуть с лица земли. А как же еврейский народ? Он утратил территорию, государство, язык, традиции, утратил все, кроме заповедей. Этот народ не просто выжил в течение нескольких тысячелетий, а создал опять свое государство. Потому что из, из, израильский народ это народ, который живет в заповеди. И эти заповеди сидят в крови. И эти заповеди сделали еврейский народ талантливым. В России 80% всех артистов и так далее, так сказать, ученых, евреи. Не потому что, сказать, они пронырливые, не потому что они друг друга кланом поддерживают, потому что это реально талантливый народ, потому что талант... Это есть энергия высшего плана. А энергия высшего плана приходит к верующему, приходит к единобожнику. Когда человек живет, как скотина, живет по у него таланта не будет. Инстинкт заглушит любовь. Так вот, еврейский народ не только талантлив, он сохранился в тысячелетиях, он создал опять свое государство. И это государство живет нравственностью, оно живет заповедями. Вернее, не живет, а жило. Потому что, когда сказать, государство Израиль приглашает и устраивает шабаш гомосексуальный на своих улицах, это означает, что религии больше нет, потому что одна из главных заповедей в иудаизме – это полное неприятие кровосмешения, разврата сексуального, гомосексуализма и так далее. И если государство напрямую идет, на торжествуя это показывает, это означает, что больше заповедей для Израиля не существует. Тогда вопрос. Чем будет руководствоваться эта страна в ближайшие годы? Религия, она уже не руководствуется. Конституции у нее нет. Идеологии у нее нет. Сильный лидер сказать, пока есть, но сказать, он производит впечатление безумного человека. Что будет с государством Израиль? Ничего. Государство Израиль исчезнет скоро при таком раскладе. И это видно невооруженным глазом. Не надо пророчествовать не надо говорить, что вот еврейский народ там заслужил свое наказание еврейский народ сейчас сам убивает себя утратив главную цель, утратив соблюдение заповеди, как смысл жизни, сейчас для народа Израиля главное, что толерантность деньги, разврат и угода, так сказать, западной западным тенденциям я думаю, что уже через несколько лет все это выйдет реально и все это, сказать, будет видно И чем сильнее будет эта тенденция, тем сильнее незримо в душе каждого еврея, проживающего в Израиле, будет усиливаться программа самоуничтожения. А потом эта программа самоуничтожения подтянет гибель или от мусульман. Просто соседнее государство будет ненавидеть, и ситуация будет складываться так, что Израиль должен будет проиграть. И никакие так сказать, новые ядерные подводные лодки, которые... Пять штук недавно подарила Америка Израилю. И никакие 400 атомных бомб, и никакие ракеты не спасут это государство, в котором ушла жизненная сила. Если государство мертвое внутри, никакие ядерные бомбы его не спасут. Если государство утратило веру и нравственность, оно не жизнеспособно. Вы прежде определяли Ялту как энергетически благополучный город. А как сейчас обстоят дела? Да и так, неплохо. Знаете, гораздо лучше, чем у Нью-Йорка Ялта. Ялта выглядит лучше, чем у нью по поверьте. Это как я вам в Москве рассказывал анекдот, когда браток шип телегу с крестьянином, лошадь брыкается, подошел, пристрелил и подходит. Братишка, как себя чувствуешь? Гораздо, гораздо лучше, чем до аварии. Все относительно. На протяжении многих лет у меня проблемы с ротовой полостью. Ранки, стоматит, больно кушать. Я не использую грубую лексику, не курю. Особо не, обли... не отличаюсь обманами или невысказанными обидами. Просто понять не могу, что значат все эти ранки. Может быть, я должна меньше есть, типа чревоугодия. Но рот – это наслаждение. Мы целуемся ртом, едим рот. Это и еда, это и сексуальность, это все. Соответственно, если у женщины так сказать, концентрация на сексуальности повышена, если она внутри очень ревнива, если она готова сделать аборт из-за того, что любимый обидит, то ее нужно как-то лечить. Если родители увлекались сексом, особенно во время беременности, у детей может быть сильный стоматит. А вот у этой женщины, возможно, смерть троих детей в поле. Кто автор? Автор – мать. Что мать делала? Тринадцатикратное кумирство мужа в плане секса. Значит, хорошо пожила в прошлой жизни, мужик попался, сказать, глупый, слишком много хорошего давал. Вот результат сейчас стоматит. Так вот, поголодайте, воздержание. Поймите, что секс для вас нужен в первую очередь, чтобы детей на свет произвести, а не для того, чтобы удовольствие получать. И со стоматитом будет легче. Если можете, прокомментируйте, пожалуйста, Астафия лугина дирижер. А я давал драм на... Посмотрите семинары предыдущие. Фильм «Дирижер» – это классика, понимаете? Вот я сейчас возьму любой фильм, оскароносный, любой фильм высокого уровня, и вы увидите, что все фильмы говорят об одном и том же, о приближающей гибели цивилизации, о гордыне, которая не преодолевается ничем, об утраченной любви, о том, что люди поклоняются чему угодно, кроме Бога и любви. Они поклоняются силе, власти, справедливости, правоте. Особенность фильма «Дирижер» – все правы. Тот, кто идет взрывать прав, его ущемляют, концлагерь сделали из Палестины. Евреи, которые живут, считают себя правыми, это их территория издавна, это в Торе описано. Они ее по праву себе вернули. Женщина, которая обиделась, когда ее просто пригласил муж, а жена говорит, не приезжайте, тоже права вроде бы, ее просто унизили, так сказать вытряхнули. И та женщина, которая мужа защищает права, и дирижер прав, вроде сын разгильдя и так далее. Хотя таким его он, так сказать, сделался отец, но логически на внешнем уровне а дирижер прав. Его сын не хочет работать, просит деньги, он ему денег не дает, он прав. И сын его прав, потому что у него искалечена душа и он не может работать. И он занимает деньги у отца, унижает отца и этим очищает свою душу. И каждый по своему прав. Только одни права внешние, другие внутренние, одни права по человеческой логике, другие по божественной. Все права в этом фильме. Но когда все правы по человеческой логике, начинаются смерти, начинаются взрывы. Так вот, поскольку сейчас мы все правотующим не в божественной логике, а в человеческой, мы утратили человеческую логику, мы утратили логику христианства истинного. Мы живем по человеческой логике и считаем, что она религиозная. Поэтому мы идем все к войне. И в этом плане фильм Лунгина – потрясающий, точный фильм. Потрясающий. Вот антихрист, одно из лиц гордыни, одно из лиц антихриста. Правота абсолютная. Нет правых перед Богом. Мы не знаем божественной логики, нам не дано ее видеть полностью. Если у тебя такой сын, то, наверное, от тебя он это все взял. Наверное, его можно пожалеть. А тут вопрос у меня, вот если ребенок нас что-то там не уважает, можем ли мы отказаться от него? Нельзя отказываться от детей, это вы их сделали такими, это ваше чадо. Это ваша суть. Мучитесь, страдаете, воспитываете. Система воспитания детей очень простая. Вода, камень, точь. Каких-то 10-15 лет у вас ребеночек уже помягче стал. Как вернуть вдохновение? А вдохновение, что такое вдохновение? Это энергия, которая пошла. А чтобы пошла энергия, нужна любовь. Так что хотите вдохновения, соблюдайте заповеди. Еврейский народ соблюдал заповеди, сплошное вдохновение. Но первый этап блестящий, а дальше что нужно? Дальше нужно ощутить Бога в себе. И пришел Христос, который был спасителем, в первую очередь, еврейского народа. Спасти религиозную систему, которая считает, что Бог только там, Бог всевышний управляющий, значит, я должен управлять всеми. И эта тенденция должна привести к гибели еврейского народа. И только 2000 лет постоянных унижений и спасли еврейский народ. Потому что унижалась вот эта тенденция дикой гордыни и желания управлять всеми. А сейчас, когда государство Израиль создано, когда опять начинает крепнуть все эти связи, когда мировое правительство в основном состоит из евреев, ощущение, что вот Бога за бороду поймали. Вот это и есть катастрофа. Вот с этого катастрофа начинается. На взлете самолет сбивают. На семинар попало чудом. Муж не хотел спускать, ссылаясь на материальные трудности. Но обстоятельства сами сложились так, что накануне семинара я нашла работу в Крыму и вот я здесь. Тут одна женщина написала, если я соврала мужу, что еду на семинар, это грех или нет? Но вы же соврали это не, так сказать, не с корыстными целями, а для того, чтобы так сказать, душе своей помочь. Поэтому я считаю, нормально. Благодарю Бога за этот подарок к моему дню рождения. За день до семинара мне исполнилось 45 лет. Перед отъездом с мужем разругались, что называется, в пух и прах. Он три дня со мной не разговаривал, а в день отъезда сказал, что жить со мной больше не хочет. Мы 18 лет живем в гражданском браке, имеем троих детей. Что я свободный, могу делать все, что хочу. Я поблагодарила и уехала. Но без злости. Но... Приехав в Ялту, решила сначала семинар, потом работа. Муж работать не хочет. Правильно ли я расставила приоритеты? Сначала душа. Если сказать, вы помогаете своей душе на семинаре, то сначала семинар, а не помогаете, причем тут семинар? Потом еще раз хочу сказать, внутренне никогда не, свити, не рвите связь с любимым человеком. Любимый человек ведет себя так, как вы этого достойны. Значит, если он не хочет работать, значит, у вас внутренняя тема гордыни повышена. Мне тут записку женщина пишет. У моего мужа, вы говорите, что муж и жена похожи, у моего мужа безумная гордыня, амбиции всех осуждает. Не может быть, что я такая гордая. А потом пишет дальше. Если бы ваша книги не прочитала, уже бы давно бы умерла. Ну, наверное же проблемы были. Но она уже забыла, она уже шелковая, белая, пушистая. А муж такой горделивец. Не понимает она, какой он, почему он такой. Дело в том, что в нашем сознании процессы могут идти в сто раз масштабнее, медленнее, чем в голове. Вы в голове все прекрасно все поняли, а ваша душа будет поспевать за вами годами. Но если вы отрешитесь, как ускорить процесс очищения? Если вы сядете, отрешитесь, сядете на голодовку, забудете о своих планах, переживаниях от работы и так далее, то тогда ваше сознание затухнет, остановится, и ваша душа активно начнет жить. И вот тогда вы можете гораздо быстрее добиться успеха. Муж в прошлом преуспевающий бизнесмен, потерявший все после кризиса 2008 Долгое время пребывал в депрессиях и запоях. Дело в том, что один из секретов бизнеса это умение восстанавливаться после потери. Любой бизнесмен, который начинает работать, у него должны быть серьезные потери и промахи. Это закон. Я сказать, сам, когда начал заниматься книгоиздательским делом, когда понял, что все Сказать, издательство непорядочное. Я понял, надо брать свои руки, потому что там пираты, одно, другое. И все началось с того, что меня просто нещадным образом на доверии сказать, обманывали, я терял деньги и прочее. И я понимал, что чувствовал, что в этом есть какой-то смысл. А потом я понял, ты хочешь получить деньги, ты сначала потеряй. Поэтому любой бизнесмен должен проходить через неудачи, проблемы. И если он правильно проходит, дают больше. Если человек не может принять потерю, это не бизнесмен. Бизнесмен отличает в первую очередь энергия, жизнерадостность и умение совершенно спокойно смотреть на потери. Вот это бизнесмен. А здесь запой и депрессия, естественно, дальше будет усиление не очищения, а ухудшение, усиление гордыни. И дальше, соответственно, энергия будет падать и, соответственно, сил для бизнеса не будет. Я могла, как могла, Барахла спасала бизнес. Дома, машины, дачи все равно не удалось по причине кредитов. Муж говорит, что Именно я пустила семью по миру. Дело в том, что особенность гордого человека – это не признание себя виноватым и при любой возможности сделать виноватыми и других. Как вела команда, так сказать, России, как ведут себя, так сказать, светские лица и религиозные представители. Виноваты другие, он не виноват. Вот так же сейчас себя ведет власть России. То есть любой протест народа подразумевается, народ не прав. Нужно так сказать ограничить любые протестные формы и партии, которые оппозиционные, нужно лишить их этого права голоса. А то, что государство разворовывается, нужно засекретить госзакупки. Вот сейчас принят закон о засекречении госзакупок в России. Чтобы не было вот таких навальных, которые начинают протестовать против разворовывания России. И получается, один президент кукарекает, изо всех сил кричит, что он борется с коррупцией, но когда кто-то реально пытается помочь ему, его начинают сажать в тюрьму и направлять на него прокуратуру. Что это такое? Это называется вожак мечется налево. Когда родитель говорит одно, и делает другое, такого родителя дети не уважают. В семье такого родителя дети вырастают эгоистами, жестокими людьми. Почему? Потому что у них нет целей. А когда нет высоких целей, когда их родитель обрушил, говоря одно, а делая другое, ребенок живет ближними целями, это инстинкты. А тот, кто живет инстинктами, всегда будет жестоким, неблагодарным, предателем, подлым человеком. Это нормально для него. С вашими исследованиями знаком с 995 года, но книг читать не хочет. Иногда смотрит DVD, мечтает с вами познакомиться. Ну, статус надо приподнять. Пожалуйста, ответьте. Сердце рвется на части, видя, как деградирует умнейший и талантливейший человек. Но дело в чем? Меня спрашивали, что такое не мечите бисер перед свиньями? Недавно спросили. Говорят, вы приходите, куча новеньких, а вы же знаете, что не мечите бисер перед свиньями? Я говорю, новенькие отличаются от этого момента. Потому что свинью Христос считал того, кто не хочет меняться. Кто хочет получить, но не хочет отдавать. Вот это трудноизлечимо. Моя система не подходит людям с, повышенной, с повышенным эгоизмом. Подлым людям. Не подходит, они не вылечатся через мои исследования. Потому что они отдавать не хотят, они мечтают о грабеже. Поэтому э, нужно понять простую вещь. Если человек хоть чуть-чуть хочет меняться, его можно вытянуть. И никогда не, не теряйте э, желание, терпение, чтобы его вытянуть. Если он категорически отрицает, с ним будет работать судьба. Судьба работает жестко, непрекословно, и ее не обманешь. И у нее прощения не попросишь. И она тебя прощать не будет, она тебя будет воспитывать. Поэтому с, с такими так сказать, людьми, которые у которых гордыня повышенная, нужно соответственно себя вести. Повышенная гордыня – это языческое мышление, а язычник, язычник понимает закон силы. Он знает, что такое любовь, но говорить с ним нужно на языке силы. Это язык принуждения, жесткости, ограничения, наказания, око за око, зуб за зуб. И одновременно есть возможность, да, ты можешь стать другим, иди к любви, и тогда все будет по-другому. Поэтому, если есть у мужа хотя бы какая-то тенденция, ее можно воспитывать. Если он категорически отрицает меняться, здесь уже срабатывает схема «не мечите бисер перед свиньями». Если в нашем подсознании есть информация о том, что мы были динозаврами, значит мантра Харе Кришна тоже есть в нашем подсознании. Слушать мантры почему-то особенно приятно. Но дело в том, что когда индийец произносит Харе Кришна, это в переводе означает «хвала Всевышнему», «хвала Творцу». И тогда подсознание работает. А когда наш местный человек говорит Хари Кришна, то тут, извините меня, могут быть совершенно другие ассоциации подсознания. Вот поэтому, еще раз говорю, подсознание, оно, это такая очень своеобразная штука. Она привязывается к опыту и прошлым, так сказать, жизням и так далее. Когда человек обижается Постоянно думая об обидчике, не думая о Боге, посылает он свою энергию не Богу, а обидчику. Дело в том, что каждый человек внутри божественен. Поэтому, когда мы долго обижаемся на одного человека, мы начинаем обижаться на Бога. А на Бога обижаться вредно для здоровья, поверьте мне. А поскольку сейчас божественная энергия к нам подходит, то обида на любого человека будет все опаснее также. Заметила, что когда немного выпью, информация, изложенная в ваших книгах, буквально цепляет за душу. А мне один товарищ еще говорил, что вышел, косячок покурил, говорит, и так все уложилось в вашей информации. Да, сознание тормозится. Но, так сказать, еще раз говорю, вы должны научиться это делать не с помощью каких-то принудительных схем. А иначе, вот как человек начинает от стресса отключаться через алкоголь, а потом стресса, алкоголя нет, у него инфаркт. То есть не надо быть рабом, так сказать, каких-то допингов и так далее. Это мне рассказывали здесь в Ялте на прошлом семинаре. Говорит, кто-то говорил, были две женщины и мужик, кажется, армянин. Пришли, чина все сидели первый день. На второй день его на руках заволокли, лыка не вяжут, но просидел все. Я говорю, ну информация, наверное, туго шла, но ее проталкивал, проталкивал, в конце концов прошла и все-таки дополз до семинара и прослушал. Также очень люблю читать ваши книги «Когда курю сигареты». Ну, а «Колесики и шернуться» вообще книги на Наврапова. «Связано ли это с тем, что алкоголь, курение унижают сознание, открывая таким образом доступ подсознания? подсознанию?» Ну да, в принципе. Не совершали я преступления против любви и Бога, поступая подобным образом. Понимаете, когда человек в критический момент, дикий стресс, он сознанием понимает, что что-то ужасное, он выпивает, и у него останавливается эта ужасающая программа, он не может ее преодолеть. У него еще вера слаба. Вот в критическом моменте вот такая ситуация, можете его спасти. Но когда по любому поводу, ой, кошка проскочила надо выпить, ну дальше алкоголизм. Поэтому еще раз говорю, не, не надо сказать, частные случаи делать абсолютно. Работая над собой по вашим книгам с 95 -го года, неоднократно пыталась писать вам записки и рассказать, как очищали мою душу в течение этих 17 лет, но как-то не идет. И мечтаю рассказать вам вживую. Буду счастлив, если найдете время позвонить. Дело в том, что сейчас многие люди пишут э, такие, так сказать, вот в пятой книге, если прочитали же. Там такие истории жизни. Думаешь, неужели это вообще может происходить? В основном женщины. Но у нас оказывается, женщины безумные ситуации проходят тяжелейшие и с песнями. Почему еще многие начинают смотреть моими глазами на ситуацию и на прошлое и на настоящее? Если раньше человек просто понимал, что сказать, жить не буду, жизнь не сложилась и прочее, сейчас, ну да, как я одной женщине говорил. Она пишет, «Мой, он предал меня, наплевал, оскорбил, так сказать, на высшие чувства. Я говорю, замените слово предал, на подвел. Оступился он, подвел меня. Ну и что? Чувство сожжения. Там спрашивается осуждение людей и критика, их, чем различается. Всегда вы должны какое-то чувство тепла иметь другому человеку. Нет людей, по большому счету злодеев. Мы все божественны. Значит, если человек подлец и не гоня, это человек, которого не научили родители быть честным, порядочным, который не научился держать любовь. Его нужно воспитывать, да, жестко. Их сажают в тюрьму, их наказывают, лишают денег, так сказать, ссорятся с ними, но при этом нельзя отказывать им в порции любви, потому что это просто неумеющий человек, не умеющий любить. Вот это нужно понять. А критика – это желание помочь другому, жестко, четко, но помочь. А осуждение – это желание уничтожить того, которого вы считаете несовершенным. И это существенная разница. 10 лет собиралась приехать на ваш семинар. За день до семинара в Запорожье вырезали аппендицит. Ну, аппендицит – это проблема с детьми. Пошла чистка, вылез аппендицит. Если дети не жизнеспособны, значит, либо колени, либо аппендикс, либо пупок, либо ключицы, либо холка. Ну, это вы все уже знаете. И вот я здесь, дети, муж, собака, все живые и здоровые. Скажите, у меня все в порядке. У вас гораздо лучше, чем до аппендицит. Это как мы сидели тут несколько на на дней назад, за столом сидим, и один из присутствующих компаний говорит, слушайте, как было шикарно 15 лет назад. И продукты, хорошие, помидорчики все, не ГМ. И мясо нормальное без гормонов. Вот там показали в фильме, так сказать, коровы. Ни травы, ничего. Вот они тупо стоят, их тупо колют гормонами, антибиотиками, дают комбикорма, и мы это мясо едим. Мне пять лет назад говорили, сколько стоит себестоимость килограмма мяса в России? 60 рублей. И сколько стоит аргентинское мясо килограмм? 5 рублей. За счет гормонов, за счет антибиотиков. Мы это мясо едим. И вот человек говорит, 15 лет назад, как было все хорошо, а как сейчас? Я говорю, подождите, через 15 лет мы соберемся и скажите, как было хорошо 15 лет назад? Надо радоваться тому, что есть. Вот уже 12 лет изучаю ваши труды. Все изменилось, стало лучше и понятнее. Жизнь обрела цель и смысл. Огромная вам за это благодарность. Жизнь стараясь по заповедям. Все понятно, кроме одной, не прелюбодействуй. Как с этой точки зрения... Объяснить подобно, что здесь нельзя делать. Многие говорят, что это не изменяет супругу, не думать о других. В других источниках это не, не, не действует без любви. Но дело в том, что если человек, даже супруги, занимается сексом без душевного тепла, чисто физиологически, это прелюбодеяние. Потому что это угода инстинкту. То есть цель не детей создать, а просто получить тупо удовольствие, даже когда душа не радуется. Когда душа радуется, когда энергии много, тогда этот избыток энергии превращается в сексуальную энергию, и тогда получается сексуальный акт. А когда энергии нет, а человек просто хочет получить удовольствие, это уже допинг, который может разрушить душу. Через секс можно душу убивать. Вот вся схема. Что такое прелюбодеяние, при, при в любви деяния? Как правило, под прелюбодеянием, сказать, подразумевается совращение замужней женщины, потому что женщина это семья. Если женщина западает на сексе или на гордыни и дает мужчину, либо который ее унижает, либо не додает в сексе, если она хочет этот на стороне получить, то тогда идет распад семьи. Она вредит этим душе. Поэтому прелюбодеяние в первую очередь это разрушение семьи. Вот о чем говорят запои. Но, в принципе, прелюбодеяние – это постоянная дум, мысль и концентрация на сексе. Прелюбодеяние – это форно фи фи фильмы, фильме. Прелюбодеяние – это просмотр современного телевидения. Особенно по ночам, где это порно во все, сказать, щели лезет. Это уже сам акт прелюбодеяния невольный, правда. Это человек ест, скажем, завтракает, обедает и ужинает. Если вы завтрак, обед и ужин удвоите и все сидите в одно время, это будет перебор. Вот так же и с сексом. Секс должен быть тогда, когда энергия наполнила душу и дальше она идет в тело и выплеск уже и пошло сексуальное влечение а когда душа не наполнена вы занимаетесь сексом это пролюбодеяние в любых вариантах. у моего дедушки одинома простаты ему трудно бывает сидеть и общее состояние не очень сам дедушка очень любо юморной любит природу животных его девиз движение это жизнь Предлагают операцию, но не хочет ложиться под нож, говорит, сколько Господь отвел. Дело в том, что движение – это жизнь, но движение должно быть не только тело, движение должно быть не только духа, но и души. Движение души – это любовь, это умение простить любимого человека, это отдача энергии любимому. А когда мы не можем принять боль от любимого, тогда начинаем, чем нарушаем, то и болеем. Обиделись – страдает район груди, или, так сказать, позвоночник искривляется. Если обиделись на любимого, подавили чувство любви к нему, начинается проблема с мочеполовой. Может быть, это связано с тем, что и бабушка у нас очень властная, с очень большим чувством собственной правоты. Но если бабушка властная, то и дедушка внутри тоже властный. А властный человек боль обиду от другого принять не может. И тогда начинается, либо он будет давить бабушку, либо будет давить себя. А когда он давит себя, то так возникает программа самоуничтожения. Она может бить как раз по предстательной железе. Мне недавно, так сказать, хорошую фразу, так сказать, мой знакомый сказал. Он говорит, женщина, я для себя вывел следующее правило. Женщина – это инфекция. Либо ты ее побеждаешь, либо она тебя убивает. Я говорю, в принципе, в этом что-то есть. Почему? Потому что мы привыкли о каких-то искусственных отношениях. Вот женщина должна быть такой, мужчина должен быть такой. На самом деле инстинкты не надо отрицать. Любая женщина – это самка. Самка хочет родить хороших детей. От кого она родит хороших, крепких детей? От сильного самца. В чем, чем определяется сила самца? Он должен быть не просто силен физически и красив телом. Сила самца – это его энергетика, это умение заработать деньги, это получение хорошей работы, это, так сказать, духовная его сила, это его ум, Это его доброта. Он может быть не особо умным и не иметь престижной работу, но она чувствует, что он превосходит по доброте, по глубине души. И она понимает, что он в этом плане ее сильнее. Потому что самая большая сила в душе кроется. И от такого самца женщина родит здорового ребенка. Потому что он сильнее ее. Дети будут жизнеспособны. А если он по всем параметрам ее слабеет, дети не будут здоровыми. Вот даже мышки, как выбирают самца? По запаху. Запах. Говорит обо всем. Вот по телевизору любопытнейшее исследование. В Америке взяли одежду пожилых людей и молодых, а потом подходили испытуемые, нюхали и определяли возраст. Все точно определили. Запах дает информацию обо всем и о характере, и о возрасте, и обо всем. Самое любопытное, что молодых пахло не менее приятно. У стариков был более такой мягкий, но молодые они же, понимаете, агрессивные. Так вот, запах говорит о многом, так вот, мы проводили эксперименты, мышки друг друга выбирают по запаху партнеров, а им навязывали партнёры. Потомство было слабым, и матери его, самочки, не любили своих детенышей, Чувства не было. Чувство любви, оно подсказывает, кто, от кого могут родиться хорошие дети, даже не физически, а в перспективе. Потому что, если чувство любви появляется, значит, энергия высшая пошла. Поэтому, когда женщина хочет выйти замуж за богатого, это нормально. И за красивого это нормально. И за высокое положение и стабильность работящего это нормально. Но когда она полюбила бедного, и она выходит за богатого, вот это уже ненормально. Вот это уже дети здоровыми не будут. Да. Да. Женщина любит ребенка, он не богатый, ну и что дальше? Ну и рожай, выходи замуж, воспитывай, чтобы богатым был, требуй, чтобы работал, значит судьба такая. Она любит... Дело в чем? Мы любим того, нам дают то, чего мы достойны. Но нас же учат на кукле Барби. Он должен быть скромным, э, сказать, внимательным, добродушным банкиром. Понимаете? Но не напастись на всех. Дают любовь тому, кто, кто тебе соответствует. Идентичность внутренняя. Гордой, да тот гордого. В той или иной степени. Гордый человек может выглядеть как бомж, потому что он себя унижает. Это тоже гордыня, презрение к себе. Это тоже форма гордыни, поэтому дают, чувства дают к себе подобному. А если ты хочешь брать того, который выше тебя или ниже, будут проблемы. Поэтому появилось чувство любви – вперед. Хочешь, чтобы он был богатым – приведи себя в порядок. Как правило, я мужчин видел, у которых деньги просто рассыпаются, потому что жене нельзя иметь деньги, она убьет детей своей энергетикой. Поэтому он умный, работящий, а денег нет. Я ему говорю, воспитай жену, деньги будут. Не давай тогда деньги заначки делай. Вот твоей жене нельзя иметь деньги, поэтому и ты можешь иметь сколько угодно, а вот ей иметь нельзя, потому что она корыстная, она жадная, она унывающая. Ее деньги убьют. Значит, вот смотри сам, если, сказать, будешь ее ограничивать в деньгах, то тебе можно иметь деньги, если будет все ей отдавать, денег не будет. А то я думаю, откуда заначки возникают. Вы говорите о связи поведения женщины с ее детьми, а как обстоит дело с мужчиной? Насколько сильно мужчина влияет на дочь, особенно если она похожа как внешне, так и по характеру. Дело в том, что влияет все, мужчина и женщина. Просто поскольку женщина носит себе и воспитывает, и гладит, и обнимает, то зависимость и соответственно воздействие женщины на ребенка гораздо сильнее. Я потрясающий факт в интернете прочитал. Люди в Америке берут приемных детей. У этих людей по наследству есть повышенное количество клеток онкологических. Берут анализ у ребенка, у него чисто. Живет с приемными родителями год-два. Берут анализы, точно такая же картина, у него повышенное количество онкологических клеток. Это уже генетика меняется. Почему? Потому что наша генетика имеет главную природу полевую. А полевая природа это наши чувства, это наша душа. Поэтому даже генотип меняет, можно изменить через нашу душу. Поэтому влияние родителей очень сильно, и приемных в том числе, и отца. Но еще раз говорю, если мать любит отца, если у них гармоничные отношения, детей дети много, если мать закрывается для отца, то ребенок ей подражает, тоже закрывается от отца, связь уменьшается и воздействие. Но, что? Главное, чтобы мать не закрывалась от отца. Отец закрывается обычно тогда, когда мать любит кушать своего супруга. Подскажите, пожалуйста, в чем глубинный корень болезни, дерматит? Ну, сказать, кожа это что такое? Это привлечение, внимания, это сексуальность. Поэтому витилига, дерматит, различные проблемы с кожей. Это блокировка вожделения сексуальности. Это спасение будущих детей. Ну, сказать, ну а вожделение сказать, это результат уже сказать, гордыни, которая подошла к какой-то очень серьезной проблеме. Поэтому, так сказать, если вы поголодаете, вы заметите, с дерматитом сразу полегче станет, потому что возделение падает. Но чтобы лечить возделение, нужно лечить все в комплексе, нужно научиться свое Божественное Я ощущать как большую реальность, по сравнению с инстинктами, и тогда постепенно будет приходить все в порядок. Не вредно ли для души смотреть передачу «Битва экстрасенсов»? Ну, я, кстати, смотрел передачу тут недавно, И дело в том, что, конечно, там есть и подтасовки. Мне говорил один человек, э, сказать, мне рассказывали, говорит, вот, я там сто стоит и э, присутствовал. Она говорит, я его сглажу, там, я сделаю то-то, я все увидела. Все, подтасовка, все договорено. Но есть и реальные так сказать, варианты. Дело в том, что есть законы жанра. Жанр должен быть интересным. Пять экстрасенсов, два красиво все передали, троим надо помочь. Поэтому всегда будет какой-то элемент подтасовки. Ну что делать? Ну вот один случай, когда убили молодую женщину, я считаю весьма реальный. Женщина ее убили, тело нашли возле метро, наверное, видели этот сюжет. Там все как раз по схеме четко выкладывается. Она за несколько дней до гибели говорит мужу, я скоро умру. То есть она почувствовала свою смерть. Это что означает? Это означает, что причина в ней, не просто кто-то убил, жертва притягивает преступника. Она уже умерла, если бы ее не убили, она бы умерла по другой схеме. И вот муж начал так сказать, заниматься поисками, и что парадоксально, два великолепных экстрасенса, которые доказывали свою компетентность, дают совершенно разные результаты. Один говорит, маньяк убил, а другая, другая женщина говорит, просто развлекались молодые люди, подушкой, так сказать, хотели так сказать, изнасиловать, подушкой прикрыли, она задохнулась. И поэтому трупы ее положили, даже цветы принесли. Причем оба очень высокого уровня, действительно, видно, что они чувствуют, снимают информацию. Там вопрос, почему, абсолютно разные версии версия, я понял, почему. Потому что если ему дать одну версию, он возненавидит этих людей и загубит свою душу. Причина-то в ней, не в том, кто убил, а в ней она притянула смерть себе. И для того, чтобы он не сфокусировался на, на убийце, ему нужно дать разные версии, чтобы он не понимал, почему она погибла. И потом ему ясновидящий говорит, посмотрите, в кого вы превратились, вы еще хотите отомстить, вы сами стали следователем, вы свою душу убиваете, забудьте обо всем, живите нормально. И очень интересный был момент, когда этот парень говорит, мне она приснилась. И я ее спрашиваю во сне, кто тебя убил, скажи мне. Она улыбнулась и покачала головой. Почему она не стала ее говорить, кто убил? Потому что если бы она сказала, он, бы их, он за них бы зацепился на тонком плане. Он стал бы убивать их и Бога в конечном счете. Потому что любой преступник также выполняет божественную волю. И в этом плане то, что описано в битве экстрасенсов, достаточно реально отражает сказать, вот то, что я вижу в диагностике. Поэтому, скажем, еще очень важно, что дело в том, что нас религия отучила видеть причинно-следственные связи, а люди, ясновидящие, они видят, сейчас пока они, у них такие робкие, наивные попытки увидеть, почему убили, почему заболел, почему обокрали, но в принципе уже причину и следствие они пытаются связать. И в этом плане это поможет в конечном счете, я думаю, и религии тоже. Мои родители разошлись три года назад, папа уже давно живет с другой женщиной, и имеет от нее сына. А мама до сих пор не может забыть папу. Она его еще любит и чуть-чуть ревнует. Посоветуйте, как я могу ей помочь? И почему это произошло в нашей семье? Если даже после развода она чуть-чуть ревнует, это означает, что если бы она жила с ним, то ее привязанность бы увеличилась так, что либо умер он, либо дети умерли бы. Когда женщина имеет сильную энергетику и забывает о Боге, начинает любить ближнего больше, чем Бога, это прямой путь болезни и смерти. В таком случае развод является спасением. Поэтому, если мать ощутит, что главное счастье идет от Бога, любовь нам Бог дает. Высшее наслаждение, это, оно идет через чувство, А высшее сказать, чувство и высшее наслаждение – это любовь. И именно любовь мы получаем от Бога. И эту любовь мы потом направляем или к Богу, или к другим людям. Если мы ее к Богу возвращаем, ощущая, что Бог – это душа Вселенной, и нужно ощущение благодарности носить в себе постоянно. Когда мы ощущаем, что истинно человек по своей сути есть Бог, это частица божественная, тогда мы любим Бога в нем И понимаем, что тело проходит, что любовь – это вечность, а тело, как пиджак, оно сегодня есть, человек стареет, умирает. И вот тогда, когда мы любим суть его души, когда мы любим Бога в нем, вот тогда уже нам не нужно умирать, болеть и разводиться. С детства часто болеет горло, почти всегда без температуры. Но горло это тема недовольства судьбой. Это тема гордыни. Кстати, многие женщины спрашивают, почему повышается температура. Проблема с детьми, повышение температуры. Температура чистит. Почему температура чистит? Потому что повышение температуры воспринимается как смерть. То есть идет унижение гордыни. Расставание с жизнью. идет гармонизация, женщина становится добрее, дети чистятся. А когда женщина вместо молитвы, когда повышенная температура, начинает таблетки глотать, вот тут будущие проблемы появляются. Что? Пониженная и повышенная, так сказать, это пониженная температура, это унижение энергетики, унижение гордыни. То есть, и то, это, как у женщины, у горды может быть повышен вес, а может понижен вес. Спасибо за семинар. Приходит понимание многих ситуаций, причины их возникновения. Много лет занимаюсь, занималась восточными единоборствами, каратель, дзюдо, бокс. Скажите, какое влияние оказывает такое увлечение на женщину? Но, как правило, неважное. Почему? Потому что у нас не умеют преподавать восточные единоборства. В чем смысл восточных единоборств? В том, чтобы сохранить единство с, с Всевышним, Сохранить любовь в душе, абсолютную безмятежность внутренней, это называется спокойная вода, на фоне активного движения, жестких ударов, уклонов и так далее. И вот это и есть искусство. Один из моментов обучения боевым искусством был следующий. Учитель берет яйцо, кладет на ложечку и несет его в руке, скажем, в левой. На него слева-справа кидаются ученики, наносят удары, и он эти удары парирует, уклоняется, проходит свой строй, и ложечку яйцо не падает с ложки. Это означает, что он умеет работать в двух позициях. Он может жестко, четко контролировать оборону, и он может одновременно держать главную цель. Вот это есть диалектика. Поэтому на Востоке были боевые искусства. А у нас диалектического мышления нет. Поэтому у нас либо ты не дерешься, и поэтому добродушный, либо дерешься, и драка превращается в мордобой. Поэтому наши, так сказать, боевые искусства, к сожалению, они, так сказать, подталкивают человека к агрессивности. Почему нас каратистов пересажали в 80-х? Потому что начались клубы карате, потом они выходили на улицы и тупо били людей. Потому что их цель была научиться драться. Их цель была почувствовать себя сильным. Их цель была преодолеть, победить другого. А цель должна быть сохранить любовь на внешнем фоне внешней активности. Тогда это искусство. Вот в этом плане недавно состоялся поединок Федора Емельяненко. Смотрели? Это чемпион мира по боям без правил. Смешанный стиль. Когда он проиграл последние три боя, я смотрел, он утратил все главные качества. Вот как раз у Емельяненко за счет того, что он верующий, есть внутренняя теплота и спокойствие, одновременно внешняя агрессивность. Поэтому это был боец уникальный. Это был боец, который работал одновременно, у него работала схема нападения и защиты. Поэтому малейшую дырку в защите противника он видел и реагировал сразу. Полсекунды он уже пробивает. А потом он эти качества утратил. Причем, парадоксально, я смотрел, ведь в боевых искусствах все достаточно просто устроено. Сказать, что нужно для того, чтобы победить в боевом искусстве? Нужно работать в двух режимах. Одновременно атака, одновременно защита. Тогда ты защищаешь, Всегда можешь атаковать в любой момент, и это очень опасно, и противник будет тебя бояться, он уже связан. Дальше что нужно? Нужно постоянно навязывать противнику свой стиль. Нужно быть очень энергичным. Емельяненко это делал. Что еще является очень высоким уровнем бойца смешанного стиля? Умение не... отсутствие системы. Когда он в любой ситуации работает так, как нужно, то есть у него нет заученных приемов, Вот именно Емельяненко был всегда бойцом смешанного стиля. Он видел, вот я бы поражался, он лежит, его сверху бьют, и как будто со стороны он видит возможность так сказать, дырку в обороне, и тут же ее мгновенно пользуется. Вот это умение быть многовариантом – это так сказать, редкое качество у бойцов смешанного стиля. И вдруг я наблюдаю, что он все потерял. На него нападают, он тупо отходит назад. Первое правило, уходи с линии атаки. Его прижимают в сетке, начинай вращаться, уходи, он ничего не делает, ему наносят удары, а он не видит, что можно сделать. Он начинает атаковать и забывает о защите, он утратил это, это было трагично, потому что это был единственный человек в мире боевых искусств, который был, демонстрировал искусство, почему у него прозвище Последний Император. И он все это утратил, я думал навсегда. Когда с Монсоном он бился в Москве, Монсон занял... Я, я когда посмотрел, как Монсон работает, я понял, я, я знал, что Монсону дадут денежку, но не знал, какую. Когда Монсон стал в стойку, неудобную для себя, я понял, денежка большая. А когда увидел Путина, я понял, заплатили очень много, потому что должен победить Емельяненко. То есть отдали на сиденье там от человека, но тот -то, конечно, не, не прогорел-то финансово. Потом я смотрел, как Емельяненко с японцем бился. Я видел, что он не восстановился. Он, он однообразно работает. Если нападение, то только нападение. И оно становится жестоким, когда только нападение. После этого у японца травма, он уже, наверное, больше не будет выступать. То есть это было именно обычный, привычный, жесткий, жестокий стиль. Это была, так сказать, драка, это было уничтожение другого, но это не было искусство. И вот я смотрел его очередной бой и думаю, если третий раз Емеляенко так будет выступать, значит уже все. Это трагедия. Потому что умерло не просто, сказать, боец закончил выступление, умерло искусство. То есть опять единоборство смешанное проявляется по, по обыкновенному избиению и убийство другого за деньги. И вдруг я смотрю, как начал работать Эмилианинка, я увидел прежнего. У него опять работают две системы, он восстановился, у него энергетика нормальная. Он начал мгновенно, сказать, работать на защиту нападения. У него опять появился смешанный стиль, он оценивает ситуацию, он ударил человека по ноге, тот завис на полсекунды, и этого достаточно было, чтобы тут же подойти и выключить его. Это был прежний Емельяненко. это же великолепно. То есть если теперь оно идет, не страшно. Он сумел восстановить тот стиль, без которого, э, сказать, будет умирать боевое искусство, превращаться в избиение и убийство друг друга за деньги. А это уже, извините меня, гладиаторство, это уже даже в Древнем Риме оказывается. Оказывается, 2000 лет назад в Древнем Риме запретили гладиаторские бои. Представляете? А сейчас мы их вводим. Язычники римские уже не хотели, чтобы люди убивали друг друга за деньги. А сейчас вот этот культ убийства за деньги начинает развиваться. И слава Богу, что Беленко вернулся. Он может спокойно сейчас продолжать сказать, свои выступления. Он может уйти, но он восстановил саму идею боевых искусств. И, так сказать, император не раскоронован. То есть он показал, что можно быть внутри абсолютно добродушным и снаружи жестким. И тогда это не, не осуждение, а критика. Тогда это не наказание, а помощь. Тогда это не удар, а демонстрация, помощь другому. Потому что когда ты его побеждаешь, ты ему помогаешь развиваться. Значит, шанс есть, это радует. Поэтому домашнее задание, задание надо. Сохранить любовь, сохранить диалектику, соединить противоположности и не отпускать. Спасибо. До свидания.